Дмитрий Коровников, Адмирал Империи, 19. Читает Михаил Обухов. Глава 1 Место действия – звездная система HD 21704, созвездие эридан Национальное название Эдерне – сектор контроля Османской империи. Нынешний статус контролируется османами. Расстояние до столичной звездной системы Румелия – 19 световых лет. Точка пространства – Сектор межзвездного перехода Эдерне-Тарс. Борт тяжелой флагманской галеры Ла Султана. Дата 2 марта 2215 года. «Приведите танцовщиц!» Тихим голосом произнес Султан Селим, несмотря на то, что возле него не было в тот момент никого из слуг. Тем не менее, приказ господина был тут же, как по волшебству, исполнен. Переговорное устройство, тончайшими волоконными нитями, вживленное под кожу лица, позволяло слугам султана слышать своего повелителя и реагировать на любую его прихоть в кратчайшие сроки. Не успел Селим договорить, как в его личные покои, по масштабам скорее похожие на огромный аудиент-зал, на цыпочках вбежали 12 полуобнаженных девушек и подзаигравшую в отсеке тихую мелодию начали плавно двигаться в ритмичном танце. Движения девушек были настолько четкими, выверенными до миллиметра, а главное синхронными между собой – Что любой, наблюдавший за их завораживающим танцем, сразу догадается, перед султаном сейчас танцевали андроиды, которые внешне казались абсолютно похожими на людей. Селим всегда высоко ценил так называемое качество своих искусственных наложниц, никогда не жалея на них денег и приобретая себе лучшие и самые современные экземпляры роботов. Куда же подевался знаменитый гарем султана? Или на просторах сектора контроля блистательной порты уже не осталось настоящих живых красавиц? чего же, в городах и поселениях планеты Метрополии, а также в космополисах и колониях Вилоетов, звездных провинций Османской империи, по-прежнему было много прекрасных особ, которые кто добровольно, а кто и не совсем, но готовы были пополнить гарем повелителя. Вот только сам султан, чем старше становился, а на момент повествования, надо напомнить, Силим ушел 102 год, все меньше и меньше желал общения с так называемыми естественными женщинами. Сладстолюбивый властитель за более чем полвека правления наделал себе столько детей, законно и незаконно рожденных, что закон о престолу наследии в империи, которую он возглавлял, стал буквально трещать по швам. Дело в том, что существовал и еще один, хоть и негласный, но в полную меру исполняемый закон, по которому всякое предохранение как со стороны султана, так и со стороны его наложницы жен, было сражайше запрещено, так сказать, благословенное семя должно упасть в плодородную почву. Благодаря этому претендентов мужского и женского пола, в той или иной степени имеющих право занять трон, оказалось усилимо не менее двух десятков, и это только признанных, у которых имелся реальный шанс, поддержка части знати и обоснования для вошествия в будущем на престол. Что касаемо незаконно рожденных детей, то их количество было настолько большим, что сам султан, обладавший превосходной памятью, сбивался со счета уже на третьей сотне и почти все они были у него от наложни с гарема. В какой-то момент Селим, уставший пересчитывать своих отпрысков, быть мировым судьей в их вечных спорах и претензиях друг к другу, решил, что тесное общение с прекрасным полом надо прекращать, благо создания искусственных людей дошли до такого высокого уровня, что отличить во внешнем виде, поведении и эмоциях робота от человека было практически невозможно. Зачем же тратить время и нервы на так называемых и «естественных красавиц» если рядом с тобой могут находиться во всех смыслах более совершенные создания. Они будут такими, какими ты захочешь их видеть. От них ты не услышишь ни одного каприза, а только слова любви и нежности. В общем, наш султан, окружив себя девушками-андроидами последнего поколения, чувствовал себя, несмотря на возраст, как никогда хорошо и спокойно. Единственное, время от времени добавляя себе в коллекцию роботов очередной высококлассный прототип искусственной наложницы, иногда отечественного, но чаще всего иностранного производства. Американцы были в этом деле первооткрывателями, так и по сей день продолжали оставаться лидерами в этом сегменте развлечений, каждый раз удивляя своих богатых клиентов, следующей еще более совершенной моделью роботоналожницы. Вот и сейчас Султан, абсолютно не обращая внимания на остальных 11 танцовщиц, Следил глазами лишь за одной единственной, той, которую приобрел совсем недавно, и за которую выложил ее создателям представителям одной новой фирмы из звездного дистрикта Адаха, целое состояние. Селим никогда не считал денег, главное для него было качество товара, и в случае с Нисой, так он сам при покупке назвал девушку-андроида, султан явно не ошибся и был крайне доволен своим новым приобретением». Во-первых, Нису, которая сейчас стояла прямо напротив Селима, и ритмичными движениями бедер и живота разжигала в старике забытый огонь желания, точно невозможно было отличить от настоящего человека. Такая же на ощупь кожа, волосы, температура тела, повадки, жесты и мимика, если бы при отдаче команды хозяином она не отключалась и не делала то, что ей прикажут, в Нисе невозможно было бы разглядеть робота». Но самое важное, что тянуло султана к этой миниатюрной, искусственно созданной Адалиске, это та нежность и чувственность, которую старику не могла дать ни одна другая женщина. Давно султан не был так увлечен. Пожалуй, только Ниса была хоть на время способна отвлечь его от заключений последнего месяца правления снежным комом навалившихся на Селима после вступления космофлотов в его империи в войну с русскими. Начиналась кампания против неверных достаточно неплохо. Командующий экспедиционной эскадрой, двумя дивизиями, которые султан решил усилить авангард 6 ударного флота американского адмирала Этана Дрейка, уже в первую неделю после начала вторжения прислал по фотонной почте в столицу сообщение о взятии под полный контроль пограничной русской звездной системы Бессарабия, которую Сенат ссср наряду с системами Таврида и Новый Кавказ, по секретному договору обязался передать в состав Османской империи. Не успели отгреметь перерыв в честь этой победы, Как из той же Бессарабии, а затем и ставриды начали одна за другой приходить плохие вести. Сначала Селим-7 к своему неудовольствию узнал о частичном разгроме одной из его экспедиционных дивизий и гибели ее командующего, адмирала Паши Аскана. Причем Султана больше всего расстроила не гибель кораблей дивизии, а захват русскими в качестве трофея легендарного линкора Абдул-Кадир, символа непобедимости и мощи космофлота его империи. При этом позорном захвате, к тому же, еще был жестоко убит сын султана, молодой, подающий надежды космоофицер. Это был один из тех самых бастардов Селима, коим старик потерял счет. Однако, несмотря на это, надо было признать, что в Ямании каракурте так звали убитого офицера, текла кровь султана, и просто так прощать неверным, сотворившим подобное злодеяние, было ни в коем случае нельзя. Затем дурные новости из театра боевых действий последовали непрерывным потоком. Началось с того, что вторая дивизия экспедиционного корпуса была до основания разгромлена командующим Иваном Самсоновым. А закончилось тем, что после недельных качелей по поводу того, за кем останется Таврида, союзные американские космофлоты неожиданно потерпели от русских тяжелое поражение, в результате чего Черноморский космический флот вновь, как и несколькими годами ранее, осквернил своим появлением Вилоед Тарс, суверенную звездную систему, исконно принадлежащую Османской империи. Мало того, что Черноморский флот появился, он еще и разгромил у Аданы-3 флот Северных сил под командованием адмирала Паши Рейса, и, его ужас, прогнулась системы флот Южных сил, куда более многочисленный и боеспособные, чем первый. Об этом Селим узнал несколькими часами ранее, когда в систему Эдернея и Старса с вестями о победе Самсонова у центральной планеты прибыли его разведчики, а затем, полчаса тому назад, Переправившись сквозь портал, перед эскадрой Селима Седьмого появился линкор Султан баезит флагман Южного космофлота, на котором находился его командующий, адмирал Баскурт. «Повелитель, твой раб и слуга Исин Баскурт прибыл. Стоит у дверей и готов предстать пред твоей очи», — сообщил по рации Султану его электронный секретарь. «Похоже, Селим не доверял не только женщинам, но и вообще людям, полностью передав управление своими делами искусственному интеллекту». «Впусти!» Так же тихо, как и в первый раз, произнес Селим, жестом рухи одновременно прогоняя одиннадцать своих полиметаллических наложниц и подзывая к себе двенадцатую. Низ, соскромно потупив взор, просеменив по мраморным плитам зала, подошла к ложу султана, низко поклонившись своему повелителю. «Ты меня звал, мой господин?» — тонким голосом произнесла она, украдкой посмотрев на старика. «Тебе понравился танец?» — «Как всегда», — кивнул тот, слегка улыбнувшись. «Сядь со мной рядом, дорогая». Ниса нерешительно поднялась по ступеням и присела на кушетку рядом с троном, одарив Селима нежной улыбкой. «Почему так печален сегодня?» — тихим голосом спросила она, положив руку на плечо старика и проводя теплой ладонью по шершавой щеке старика. Не было в империи человека, а тем более робота, кто бы мог без разрешения прикасаться к повелителю. Однако, похоже, на Нису этот запрет не распространялся. Султан нежно взял тонкую, с изящным запястьем руку девушки — и прижал ее к своим губам. «Иногда я думаю, что дела меня старят быстрее, чем время», устало ответил Селим, одновременно связываясь со своим секретарем. «Пусть адмирал Баскурт войдет». Широкие, отделанные золотом и самоцветами, торки дверей с тихим шипением разошлись в стороны, и в личные покои султана, сгорбившись в три погибели, на полусогнутых ногах вошел, да что уж вошел, чуть ли не вполз, командующий Южным космофлотом Османской империи. Флагман адмирала Пашиба Курта Султан Баязид только что прибыл сквозь портал системы Эдерне, где у перехода ровными рядами, отливая бронзовым цветом немедийской брони, выстроились 50 огромных тоннажем равным линкору боевых галер. Это были дредноуты личной гвардии Султана Селима, его непобедимый корпус Селахдаров. В прошлую русско-османскую кампанию, знаменитую на всю Айкумену Адрианапольскую космическую битву, Как раз-таки происходившую в системе Эдерне и явившуюся генеральным сражением той войны, Иван Самсонов сумел выиграть во многом лишь потому, что этих самых силахдаров рядом с султаном и его адмиралами в тот момент не оказалось. Если бы тогдашний великий визирь успел привести гвардейский корпус в сектор битвы, неизвестно, чем бы она закончилась, но уж точно явно не победой Черноморского флота Гиуров. Того несчастного визиря уже давно не было в живых, даже имени его не стоит вспоминать потому как безжалостный к своим слугам не меньше, чем к своим врагам султан Селим, после поражения в той битве приказал личным телохранителям разрубить нерасторопного первого министра на куски и скормить его останки димитрийским львам в своем дворце на столичной планете. Однако нет хода без добра. Проиграв генеральное сражение, а как следствие войну с русскими и подписав с императором Константином так называемый «Вечный мир», султан, благодаря ошибке визиря, сохранил нетронутой свою знаменитую гвардию. Эскадра из полусотни лучших кораблей, а вместе с ней 10 тысяч отборных штурмовиков в силах Даров, стали главной ударной силой Османской империи, равной по совокупной мощи и боевым характеристикам лучшим космическим ударным флотам современности. Составляли гвардейскую эскадру ровно 50 больших галер. Флагманом являлась самая защищенная и самая огромная из них под названием «Ла Султана», на которой сражался и путешествовал по космосу Султан Селим VII. Что представляли собой эти великолепные дредноуты? По виду и функционалу те же самые легкие галеры, только больше раз в шесть, закованные в два слоя немедийской брони и оснащенные сверхпрочными носами для тарана. Палубная артиллерия гвардейских дредноутов Султана была не столь сильной, как, например, у стандартного линкора, но не меньше, чем у тяжелого крейсера. Главным же оружием галер – являлась их таранная мощь купе с защищенностью. Броня и силовые поля укрывали корабли от вражеского огня, давая время галерам безопасно для себя приблизиться к порядкам космофлота противника и своими носами раскидать их по космосу, как безродных щенят. Но это еще не самое страшное, на что были способны в секторе сражения эти громадные бронзовые галеры. Самым опасным их оружием являлись знаменитые селяхдары, отборная штурмовая космопехота Султана Селима. На каждом гвардейском корабле штурмовиков набиралось не менее двухсот человек, благо размеры судна позволяли держать на борту такое количество солдат ближнего боя. И не было шансов практически ни у одного дредного-то противника, кто попал под тараны и абордажную атаку такой бронзовой галеры, в том противостоянии выжить и победить. Селяхдары, давшие название всей эскадре, и в самом деле были непревзойденными воинами в боях на палубах». Набирались они благодаря своим заслугам и отличиям в рукопашных схватках преимущественно из ветеранов корпуса Янычар, причем сами Янычары ненавидели своих более удачливых товарищей, которым посчастливилось надеть гвардейские доспехи. Враг же, каким бы сильным и храбрым он ни был, боялся один на один выходить против этих головорезов, не знающих страха, как, впрочем, и против их галер, непробиваемых для зарядов плазмы, и несущих с собой смерть и разрушение любого корабля, вставшего у них на пути. Военно-космическая сила, расположившаяся сейчас линиями отливающих бурым золотом в сиянии кольца перехода исполинских галер, казалась столь огромной, что ни у кого из наблюдавших эту величественную картину не возникало ни единого сомнения, что совсем скоро корабли неверных, посмевшие бесцеремонно вторгнуться в пределы сектора контроля Османской империи, будут уничтожены и превращены в космическую пыль. Это знал и адмирал Есин Баскурт, как только появился на своем флагмане в системе Эдерне, вынырнув из соседнего Тарса. За спиной у себя по ту сторону портала Межзвездного Перехода командующий флотом Южных Сил оставил несколько десятков опаленных в недавнем неудавшемся сражении с русскими крейсеров и галер, которые в спешке готовились переправляться в Эдерне, чтобы не попасть в лапы этому бешеному Самсон-Паше, его не менее страшным адмиралом. Баскурт был сильно уязвлен поражением у планеты адана 3 отчего до сих пор, хоть оно и закончилось более 10 часов тому назад, а его космофлот в масте своей избежал разгрома, находился в шоке и непонимании, как такое могло произойти. Черноморский космофлот русских уже был на грани гибели, но внезапное появление неизвестно откуда взявшейся резервной эскадры неверных полностью изменило рисунок битвы, заставив опытного Исина Баскурта в итоге отдать позорный приказ к общему отступлению. И вот сейчас Паша Баскурт, войдя в Эдерны и узырев перед собой гвардейские галеры, не знал, радоваться увиденному или плакать от сожаления. Командующему предстоял нелегкий разговор с грозным и всегда скорым на решение султаном Селимом, где Исин Баскурт должен был каким-то образом объяснить бегство от планеты Аданатри и убедить своего господина не лишать его головы за все, что адмирал натворил в секторе битвы. Есим Баскурт, прибывший на своем адмиральском вельботе на флагманскую галеру Ла Султана и без промедления направившейся на ее верхнюю палубу для аудиенции с повелителем, успокаивал себя тем, что все его действия в недавнем сражении, от засады и преследования дивизии Кондратия Белова до финальной схватки с Самсоновым и его адмиралами, были разумными, логичными и оправданными. И более всего оправданным в этом плане с точки зрения опытного космофлотоводца, коим считался Баскурт, было вынужденное отступление из сектора боя. Южный космофлот Султана оказался потрепанным. Моральный дух его Капуданов и простых космоморяков в данный момент был не на высоте, но главное, он был сохранен. Именно на этот аргумент решил сделать основную свою ставку Исин Баскурт в намечающемся непростом разговоре с Селимом Седьмым. «О, Великий, твой раб и слуга», «Прибыл по твоему повелению, несмиренно ожидает разрешения говорить». Все еще согнутую в дугу и не решающийся посмотреть в глаза султана, пролепетал отважный адмирал Паша, стоя у ступени возвышения на котором восседал Селим вместе со своей полиметаллической адолиской. «Ты расстроил меня, Эсин. Ты очень меня расстроил». Безэмоциональным голосом, в котором, тем не менее, сквозили нотки неудовольствия, произнес султан, движением руки позволяя командующему выпрямиться. Знаешь ли ты, что бывает с теми несчастными, кто приносит своему господину плохие вести? Баскурт вместо того, чтобы встать полный рост, наоборот, камнем рухнул на пол и склонился в раболепном поклоне. Пощади, повелитель. Глава 2. Место действия. Звездная система HD 21704. Созвездие эридан Национальное название Эдерне. Сектор контроля Османской империи.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 В битве при Соломине 4. Селим, обращаясь к распластанному перед ним на полу Баскурту, слегка прикрыв глаза, сам вспомнил те далекие времена, когда он еще относительно молодым, применимым к сегодняшним годам человеком, взошел на трон Империи, сменив на нем своего усопшего отца, Абдул Хамида III. Прекрасные были времена. Времена нового возвышения блистательной порты в освоенных секторах галактики, становления ее боевого космофлота — ее дипломатического авторитета среди могущественных космических держав. Для этого много приходилось драться, многое доказывать и себе, и другим. Новому повелителю, Селиму-Седьмому, нередко лично возглавлявшему боевые эскадры, по душе тогда пришелся молодой амбициозный, неведающий страха и жалости к врагам, а главное умный и думающий космофлотоводец Паша Баскурт. Султан, наблюдая за молодым офицером в нескольких битвах с криптоарабами и звездным халифатом, главными соперниками растущей империи Селима, убедился в высоких военных качествах Ясина Баскурта и возвысил его, одарив званиями и должностями. Это было более 40 лет тому назад, так давно. Султан печально улыбнулся, отвлекшись на легкое прикосновение рук Нисы, которая, будто зная, что сейчас нужно повелителю, нежно стала поглаживать его седую голову. — Я всегда служил тебе верой и правдой, мой господин. С паническими нотками в голосе пролепетал адмирал Баскурт, решившись, наконец, поднять глаза на султана. «Это правда», — согласился Селим. «Только одной преданности в наше время для командующего космофлотом совершенно недостаточно. То, что ты мой раб, я знаю». Есин Баскурт подполз к трону, на котором восседал султан, и осторожно прикоснулся губами к его обуви. Но то, что ты глуп и растерял за эти годы все свои флотоводческие навыки», «Для меня явилась неприятной новостью». Между тем монотонно продолжал говорить Селим, и в голосе его все чуть-чуть чуть-чуть стали проявляться нотки раздражения, перерастающего в гнев. «Как ты позволил неверным перехитрить себя и завлечь один из лучших моих космофлотов в ловушку?» «Самсон Паша здесь ни при чем, господин», замотал головой командующий Баскурт. «Он и его проклятый Черноморский флот уже были у меня в руках, но внезапно в секторе появилась свежая эскадра противника» ударившая моему построению в тыл и полностью поменявшая картину битвы откуда она там взялась султан еле сдерживая переполнявшие эмоции брезгливо отпихнул ползующего у его ног османского адмирала твоя разведка в тот момент спала ты не умеешь отправлять зонды а также считать корабли вражеского флота и не увидел что у самсонова их меньше обычного основой той злочастной эскадры Явилась дивизия другого космофлота царя Константина, Северного. Не знал, как себя оправдать и син Баскурт, начав перечислять все факты, о которых знал. Ее вели сразу три русских адмирала на лучших дредноутах Российской империи. Один из этих адмиралов, проклятый Геур по имени Искандер Васильков, «О, господин, это настоящий злой гений шайтан, присланный из ада черной дыры, чтобы помочь русскому императору в этой войне? Что за чушь ты несешь?» Селим раздраженно поморщился. «Нет-нет, я говорю чистую правду», — воскликнул командующий флотом южных сил. «Ведь это тот самый человек, кто первым нанес нашей эскадрии под предводительством опытного адмирала Паши Аскана поражение в системе Бессарабия. Это тот, кто захватил твой лучший линкор, прославленный Абдул-Кадир, покрыв позором наши головы. Сейчас линкор находится в составе Черноморского космического флота и сражается против нас». «А еще это тот, кто убил твоего сына, Имана, Капудана Абдул-Кадира, отважного и смелого, как его отец?» «Повтори имя этого русского демона», – заинтересованно спросил султан. васильков контрадмирал и командир тяжелого крейсера «Одинокий», – быстро ответил Исин Баскурт, который еще до конца не мог поверить, что именно упоминание о русском офицере явилось сломинкой, сохранившей его голову на плечах. Сместив внимание повелителя на подобную, по мнению самого адмирала Баскурта, мелочь как убийство одного из бастардов султана, и зная о важности подобных вещей для самого султана, хитрый командующий в последний момент ловко увернулся от занесенного над своей головой плазменного этагана-палача. «По моим данным, именно Васильков являлся главным командиром той неизвестно откуда появившейся эскадры», — продолжал лепитать Баскурт. «Именно он привел 30 высококлассных свежих вымпелов в Тарс из Ставриды, которые, к сожалению для нас и, к счастью для Гауров, прибыли когда не три в тот самый момент, когда я уже собирался насадить буйную голову Самсон Паши на пику. Таким образом, контр Васильков уже как минимум в четвертый раз встает у нас на дороге. Клянусь, здесь замешана нечистая сила, по-другому я просто не могу объяснить причины наших бед и его везения». «Я желаю видеть этого Василькова перед тем, как его убью», — решительно кивнул султан Селим, и Баскурт теперь уж точно мог выдохнуть, потому как, кроме командующего Южным космофлотом, в данный момент желания повелителя никто другой выполнить не мог. «Я притащу этого геура тебе на магнитном аркане в самое ближайшее время, мой господин». Не давая султану подумать, кто и как выполнит его приказание, уверенно воскликнул Исин Баскурт. «Что ж, хорошо». Селим повелительным жестом позволил, наконец, своему командующему встать на ноги. «Через сутки я хочу видеть этого русского шайтана здесь у себя, на Ла -Султане. «Да, господин». «Теперь расскажи в подробностях, сколько у тебя в эту сторону портала осталось кораблей и какое количество кораблей противника тебя преследует», — задал вопрос Селим седьмой говоривший явно сознанием дела и обстановки, торившейся последние сутки в Тарсе. «Повелитель». «В данный момент у врата дерне на той стороне у меня под командованием находится 62 два вымпела», — робко признался Есинбаскурт. «Из почти сотни, что было у тебя в начале битвы», — гневно вскинул брови Селим. «Еще почти двадцать галеры крейсеров целы, но пока вследствие отступления от Аданы-3 находятся в соседних секторах и пока не могут присоединиться к южному космофлоту, Тут же поправился Пашабаскурт, снова покрывшись испаренная от страха за свою голову, и опять начавший бешено соображать, как вновь отвести от себя беду. Чего нельзя сказать о флоте северных сил, который Самсон Пашу и его адмиралами был разгромлен до основания. Хасану Рейсу, этому недотепию, не помогли ни посланная мной дополнительная дивизия, ни наши союзники, американцы. Хасан Рейс также опечалил меня, как и ты, согласился Султан, устало закрывая глаза и приказывая Миссии снова начать массировать его разболевшуюся от переживания голову. И так же, как и ты, ответит за свои проступки. Но это будет позже. А пока ты не ответил, что делают неверные, и сколькими силами они тебя гонят, Кадирне. К нашему счастью и по воле Всевышнего, Гиуры оказались настолько глупыми и самонадеянными, что даже не стали преследовать мой космофлот, позволив ему беспрепятственно достичь перехода Тарс и Дерне, а мне, как командующему, предстать пред твои очи, пожал плечами Синбаскурт, улыбнувшись такой оплошности Ивана Самсонова. «Ты уверен, что русские не сидят у тебя на хвосте?» – удивленно воскликнул султан Селим, также не поверивший в слова своего адмирала. «Абсолютно, сканеры не лгут», – кивнул Баскурт. «Вследствие чего уже через несколько стандартных часов дивизии космофлота Южных сил воссоединятся с остальными нашими кораблями и будут готовы выступить в поход. Я обещал господин привести Василькова, но помимо этого юнца притащу к тебе на веревке еще и Самсон Пашу, клянусь». Пламенную речь командующего прервал электронный секретарь, сообщивший Султану о появлении в портале со стороны Тарса одной из легких галер и Исина Баскурта. «Срочное сообщение, повелитель. Эскадры южных сил обороны Империи по ту сторону портала атакованы кораблями Черноморского космического флота. Значит, говоришь, что русские тебя не преследовали?» Зло посмотрел на своего адмирала Султан Селим. «Клянусь, повелитель, когда я прыгал в Эдерне, космос на десятки миллионов километров был абсолютно чистым». Адмирал Баскурт снова повалился на пол. Что же происходило за время отсутствия командующего Южным космофлотом по ту сторону перехода? Действительно, в момент, когда Исин Баскурт ползал у ног Султана и его робота адалиски вымаливая себе жизнь, Русские боевые корабли атаковали ничего не подозревающие эскадры османов у врат Тарс и Дерна. Как это произошло, и как криптотурки проворонили приближение дивизии Хиляева, Козлова и Красовского. А это были именно они, корабли которых 8 часов тому назад покинули орбиту Аданы-3 и устремились в погоню за отступающим противником. Произошло следующее. Не надо считать наших дивизионных адмиралов такими уж простаками, чтобы, не обладая тотальным численным перевесом, они ринулись бы на врага в лоб, рассчитывая только лишь пробивную мощью артиллерии своих новых дредноутов его опрокинуть и рассеять. Криптотурки заметили бы приближение трех русских дивизий минимум за 10 миллионов километров, успев перегруппироваться и подготовиться к отражению атаки. 60 османских кораблей, большая часть которых в предыдущем сражении сохранила свои основные мощности и боевые характеристики, благо адмирал Паша Баскурт вовремя вывел свои дивизии из мышеловки – легко могли остановить и навязать Козлову, Хиляеву и Красовскому фронтальную битву на истощение, еще неизвестно для какой из сторон завершившуюся бы поражением. Наши адмиралы, пополнив, как мы уже знаем, собственные подразделения кораблями Второй ударной дивизии, а также приведенными Александром Михайловичем Красовским из Тавриды, восстановленными на орбитальной верфи Херсонаса 9 вымпелами, поспешили к переходу на Эдерне, но не по прямой, самой короткой траектории, а забирая по пути следования все это время на несколько градусов вправо. В итоге русские вымпелы появились у врат, где скопились в тесноте ожидания переправки в соседнюю провинцию эскадры Баскурта не со стороны Аданы-3, откуда их могли ждать, а с совершенно другого направления. По мере вхождения в зону действия работы сканеров турок, наши адмиралы, разбившись на три отдельные эскадры, начали в изрядном количестве раскидывать вокруг себя автоматические рэп-глушилки – плотным роем разлетающиеся на миниатюрных скоростных двигателях в разные стороны и заволакивающие туманом войны все ближнее пространство космоса. Три русские эскадры находились друг от друга на таком большом расстоянии и приближались к переходу с разных углов, что турецкие адмиралы по своей беспечности, либо по какой-то иной причине, не осознавали опасности, которая над ними нависла. А когда поняли, что происходит, дивизии противника оказались от них на таком близком расстоянии, что толком подготовиться к отражению атаки хитрых геуров, османы уже не смогли. Крейсеры и галеры космофлота Южных сил обороны, как стая испуганных чаек, заметались по пространству, суетливо пытаясь выстроиться в подобие оборонительных линий. Ужасы смятения были в тот момент на лицах их капуданов и дивизионных адмиралов, осознавших, в какой сложной ситуации они оказались. Однако, как это часто бывает, одной из сторон, а именно османом, Внезапно помог случай, и виной этому стали сами же наши космоморяки. А именно, экипажи восьми кораблей второй ударной, до этого самовольно распиханные Хиляевым и Козловым по своим дивизиям. Дело в том, что какое-то время капитаны упомянутых кораблей, включая офицеров линкора «Рюрик», флагмана адмирала Белова, по приказу, как им было сказано командующего Самсонова, двигались в составе походных колонн на тех позициях, какие их штурманам были указаны. Однако с каждым часом путешествия, а точнее погони за турками, сначала старшие офицеры данных кораблей, а затем и простые космоматросы начали задаваться вопросом, а где, черт возьми, черт возьми, это если выражаться литературно, где наш командир, который вот уже почти 10 часов кряду ряду безвылазно находится на громобое линкоре адмирала Самсонова и до сих пор не то что не вернулся на Люрик, он даже на связь ни с кем из своих помощников не вышел. Ответом на заданные вопросы – было гробовое молчание, как с мостика громобоя, так и от остальных дивизионных адмиралов эскадры. Никто из них, оказывается, не знал, где находится и что делает Кондратий Белов. В желании нескольких офицеров Рюрика прибыть на флагман Черноморского космофлота и выяснить, что происходит, им было отказано без объяснения причин. Ситуация все больше накалялась, и сначала по вымпелам второй ударной, а затем остальным кораблям в космофлота пошли слухи, а вслед за ними и ропот недовольства. Ну и очевидным итогом всей этой волны предположений и разговоров стало то, что кто-то из нижних чинов команды «Громобоя» проговорился, и информация о покушении на жизнь Ивана Федоровича Самсонова, а также об аресте адмирала Белова, скрылась. Командование в лице Козлова, Красовского и Филяева по-прежнему хранило молчание. К тому же дивизионные адмиралы в это время вовсю готовились к началу атаки на турецкий космофлот. И вот в тот самый момент, когда три русские эскадры – уже не скрываясь за туманом войны, вышли на линию атаки и готовы были ударить по вражеским порядкам, восемь кораблей второй ударной, все как один, замедлили ход и начали покидать боевые порядки, разрушая своим маневрированием уже сформированные Хиляевым и Козловым атакующие конусы. У Александра Михайловича Красовского, кстати, кораблей Белова в составе дивизии не было, поэтому разбираться с отказавшимися выполнять приказ пришлось лишь первым двум адмиралам. Дамир Филяев и Вячеслав Васильевич Козлов изо всех сил пытались вернуть мятежные корабли назад в строй, уговаривая и даже угрожая трибуналам их командирам, потому как их действия в данную минуту, когда русские клинья уже должны были навалиться на хаотично мечущихся по космосу османов, подпадали под статью о неподчинении приказу. Однако суровые и непреклонные капитаны кораблей второй ударной, во многом схожие характерами и упорством со своим прежним командиром, даже не стали разговаривать с адмиралами, требуя допуска к своему непосредственному командующему, а также его немедленного освобождения из-под стражи. «Вэмпел и второй ударный продолжат движение только по приказу адмирала Белова», сообщили Козлову и Хиляеву с Рюрика, только что своим выходом вместе с линкором «Гавриил» и легким крейсером «Святой Николай», расстроившим построение дивизии Дамира Хиляева. К этой минуте собранный было воедино конус 15-й линейный, уже находился от вражеских порядков менее чем в миллионе километров. Наши адмиралы пришли в ужас от осознания случившегося. Что произошло на деле? Два передовых клина дивизии Вячеслава Козлова и Дамира Филяева, уже готовые к атаке и подошедшие вплотную к вражескому флоту, в итоге, к невероятной удаче и непониманию, что происходит для турок, начали саморазрушаться, так и не достигнув тонкой, неровной и волнующейся передовой линии османских кораблей. Дивизия же находилась несколько позади и пока в стороне от происходящих событий. Трагедия заключалась даже не в том, что навал русских дивизий, решивших использовать фактор внезапности, не удался. Самым страшным оказалось другое — то, что Хилеев и Козлов уже не могли остановить начавшуюся атаку, как бы они этого не хотели. Оба клина двигались на порядке кораблей противника по инерции — Безусловно, был вариант включить тормозные двигатели, полностью разбив при этом собственное построение, и начать разворот с последующим уходом из сектора. Да только кто же тебе позволит это безнаказанно сделать? Турецкие капуданы хоть и не понимали, как такое возможно, но тем не менее зрения лишены не были и прекрасно видели происходящее. «Развернись дивизии неверных и покажи свои силовые установки», Османы тут же ринулись бы вперед, ударив плазмой своих орудий в русские корабли со стороны кормы. Таким образом, двум нашим адмиралам не атаковать полуразрушенными конусами вражескую линию было невозможно. Погибать в любом случае, только в первом хотя бы умирая с коэффициентом один к одному, а в случае разворота гибнуть бесславно и с практически нулевыми для врага потерями. «Рубку громобоя немедленно», — взревел Домеркеляев, — приказывая своим операторам как можно быстрее выйти на связь с флагманским линкором Черноморского космофлота и найдите мне частоты переговорного устройства Адмирала Белова. Глава 3. Место действия – звездная система HD 21771. Созвездие Эридон. Национальное название ТАРС. Сектор контроля Османской империи. Нынешний статус неопределен. Спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Османская империя. Расстояние до столичной звездной системы Румилия – 37 световых лет. Точка пространства – сектор межзвездного перехода тарс и Дерне. Дата – 2 марта 2215 года. Идентификационный браслет у адмирала Белова был изъят при аресте, подсказал Филяеву с старпом подходя ближе и стараясь разговаривать со своим командиром вполголоса, чтобы не услышали остальные офицеры на мостике поэтому связаться с командующим второй ударной напрямую не получится. «Твою ж мы...» — выргулся Дамир инатович ударив со злостью рукой по приборной панели. «Что там с мостиком громовое? Почему до сих пор не выходят на связь?» Командующий снова обернулся к своим операторам. Между тем, в секторе начавшегося сражения, а сражение, надо сказать, несмотря на желание, в самый последний момент наших космофлотоводцев все же началось, становилось все жарче и жарче. Завертелось с того что два клина, один состоящий из дивизии Дамира Филяева, второй из дивизии вице-адмирала Козлова, оба неполные в связи с внезапным выходом из построения кораблей второй ударной, по инерции, войдя в зону огневого контакта и преодолев ее на высоких скоростях, со всей дури врезались в первую линию обороны Османского космофлота. Даже несмотря на то, что наши два конуса были полуразрушены, Козлову и Хиляеву каким-то чудом удалось пробить тонкое бесформенное построение противника, раскидав огромными линкорами авангарда легкие галеры и крейсера Баскурта. Честно сказать, сами османы помогли в том прорыве больше нас самих. Не успевая занять нужные координаты и видя, как на них на полном ходу мчатся исполины русских дредноутов, многие капуданы Южного космофлота Султана решили не играть в бесстрашных воинов Дели, и приказали отворачивать и уходить с линии движения русских атакующих линиев. Кстати, паническое бегство не менее десятка турецких космических кораблей не только спасло их от неминуемой гибели, но и явилось предтечей победы над флотом неверных в этой битве. Конусы адмирала Вхеляева и Козлова вроде как без особых усилий прошли слой противника, по пути следования уничтожив и разорвав на части несколько их кораблей, и оказались в тылу у первой линии обороны криптатурок Это непременно стало бы основным фактором нашей победы, если бы не находящаяся в паре сотен километров за первой линией обороны противника, линия вторая, состоящая из еще большего числа вымпелов флота южных сил и к тому же обладающих более высокими боевыми характеристиками. Черноморцы пробили своими конусами, разделив на сегменты лишь авангард турок, по итогу полностью оказавшись окруженными превосходящими силами противника, со всех сторон начавшим их контратаковать. Быстроходные галеры, такие слабые и кажущиеся беззащитными во фронтальной арт на дальних дистанциях, сейчас в хаосе и толчье на маленьком квадрате пространства, где немногочисленные русские корабли были окружены втрое большим числом турецких кораблей, чувствовали себя как рыбы в воде. Обладая более высокой в сравнении с крейсерами и уж тем более линкорами маневренностью, легкие галеры Султана, пользуясь тем, что русские канониры били в этом аду куда попало, выискивали нужный угол атаки и, прикрываемые огнем и силовыми полями своих дредноутов, выныривали из-под них, тараня борта наших, бьющихся в окружении кораблей. Честные порядки русских вымпелов, по-прежнему продолжающих находиться в конусах, с одной стороны давали возможность держать огонь турок, энергетические поля соседних кораблей перекрывали друг друга, усиливая тем самым общие защитные характеристики построения. С другой стороны... Скованность данных по строению лишала наших капитанов возможности маневра. Русские дредноуты физически не могли противодействовать и развернуться носом к атакующим их галерам, получая один за одним удары себе в борта и корму. Конусы, что у Дамира Филяева, что у вице-адмирала Козлова, в связи с этим стали разрушаться сами собой. Командиры наших кораблей самовольно покидали строй, чтобы хоть как-то собственным маневрированием помешать этим чертовым галерам. Несколько таких в нужное время разворотов удались. Легкие турецкие корабли, уже разогнавшиеся для очередной своей атаки, попросту не успели отвернуть в сторону и сами были расплющены до состояния консервных банок, врезаясь в носовые, более защищенные отсеки русских дредноутов. Но это все-таки были единичные случаи. В основном же удары вражеских галер достигали своих целей, и вот уже более половины вымпелов из состава дивизии Козлова и Хиляева горели и плавились с разорванными бортами и разгерметизированными внешними кормовыми отсеками. Галеры Султана тоже гибли, расстреливаемые из близкого расстояния перекрестным огнем нашими артиллеристами. Тем не менее, вреда противник наносил нам своими таранами куда больше, чем мы ему. А еще одновременно с навалом галер, по нашему уже к этому моменту развалившимся к линиям, с ближней дистанции били арт-системы всех остальных дредноутов Южного космофлота «Баскурта», его крейсеров и немногочисленных, но сильных и крайне опасных в бою линкоров. По итогу, несмотря на прорыв первой линии и вроде как удачное начало сражения, дивизии адмиралов Козлова и Хиляева, зажатые со всех направлений, теряли мощности и корабли в два раза быстрее, чем враг. Что же делали в этот момент остальные наши вымпелы? Во-первых, это касалось восьми кораблей мятежной второй дивизии, которые, как мы знаем, в последний момент покинули конусы, и остались стоять на своих прежних координатах примерно в 500 тысячах километров от места битвы. Во-вторых, это, конечно же, касалось третьей эскадры нашего Черноморского флота, пустившейся вместе с Хиляевым и Козловым в погоню за османами. Сначала скажу о дивизии, вернее, о полудивизии Кондратия Белова. Дамиру Ринатовичу так и не удалось до начала атаки связаться с отстраненным командующим второй ударной, чьи экипажи, узнав об аресте адмирала Белова, отказались выполнять распоряжения Хиляева и Козлова. Как мы знаем, идентификационного браслета, выполняющего одновременно с остальными своими функциями и роль радиопереговорного устройства, на руке Кондратия Витальевича в момент, когда его заключили под стражу, не оказалось. От этого Хиляеву не удалось вовремя с ним связаться, чтобы уговорить бывшего командующего, так сказать, вправить мозги своим подчиненным и заставить тех вернуться в строй. Безусловно, если Кондратьев Витальевич, зная, что может в результате саботажа команд в дивизии произойти в секторе только что начавшейся битвы, конечно же приказал бы своим капитанам вернуться и занять положенные места в конусах. Сделал бы это наш командующий, не задумываясь, потому как обиды обидами, разборки, стрельба и дуэли между адмиралами – это одно дело, а совсем другое – гибель всего, ну или почти всего Черноморского космофлота, которая сейчас явно намечалась. Но, к сожалению, адмирал Белов, по-прежнему в одиночестве коротавший часы в камере и линкера «Громобой», был не в курсе происходящего. А когда ему вбежавшие в камеру охранники все-таки передали идентификационный браслет, а это случилось только спустя 20 минут после попытки Хиляева на него выйти, исправить Кондратьев Витальевич уже ничего не мог. Он, конечно же, сразу связался со своими командирами, при этом солгав им о том, что с ним все в порядке и что он вовсе не арестован, а находился все это время на совещании у командующего Самсонова. Капитаны кораблей второй ударной, с помощью сарафанного радио, знающие детали, произошедшие на громобое стрельбы с ранением Самсонова, не особо поверили своему командиру, но успокоенные, что с ним все в порядке и несколько пришедшие в себя уже готовы были выполнять дальнейшие указания Белова. Вот только драгоценное время было упущено, и конусы не догнать, Они ушли далеко вперед и сейчас бьются в окружении, и самим восьми кораблям со слабыми, надо сказать, еще не восстановленными после битвы у Аданы-3 характеристиками изменить каким-либо образом сложившуюся критическую для русского космофлота ситуацию было невозможно. Кстати, их адмирал, вновь взявший командование дивизии на себя, сейчас находился не с ними, а по-прежнему на линкоре «Громобой», который в данную минуту стоял борт к борту с ритвизаном, флагманом вице-адмирала Хиляева, отбиваясь от очередного навала турецких галер. Был еще вариант оставшимся вне квадрата сражения восьми кораблям второй ударной, соединившись с дивизией контрадмирала Красовского, навалиться на смешавшиеся порядки противника второй волной атаки и попытаться, пусть и не кардинально, изменить ход сражения, но хотя бы дать шанс конусам Хиляева и Козлова вырваться на оперативный простор, а затем все вместе попытаться отступить от перехода «Тарс» и Дерне, пусть в итоге и проиграв, но сохранив большую часть своих кораблей. Вариант таких действий имелся, но только до того момента, пока капитаны дивизии «Белова» не увидели на тактических картах и экранах мониторов, что десятая линейная, до этого следовавшая в хвосте наших клиньев во втором эшелоне, вместо того, чтобы поддержать атаку Козлова и Хиляева, вдруг замедлила ход а через некоторое время и вовсе развернулась на 180 градусов, начав спешно уходить из опасного сектора. Александр Михайлович Красовский все то время, пока со стороны наблюдал, как его товарищи сначала врезаются во вражеское построение, а затем зажатые между двух линий османских кораблей все больше и больше увязают в хаосе сражения, понял, что ему и его дивизии сильно повезло. Находясь на пару миллионов километров позади конусов Еляева и Козлова, и изначально намереваясь атаковать османский космофлот с одного из флангов, Красовский не мог поверить своей удаче тому, что явившись резервной эскадрой его 10 й линейная дивизия, по сути, в самый последний момент увернулась от неизбежной гибели и без потерь имеет возможность уйти из опасного сектора. В то, что с остальными кораблями Черногорского космического флота покончено, Александр Михайлович, зная закон о сражении, был уверен на 100%. Но не смогут Дамир Хиляев и вице-адмирал Козлов в той ситуации, в которой по своей же глупости оказались, вырваться на открытое пространство и, конечно же, погибнут под огнем превосходящих сил османов. К сожалению, вынужден констатировать, что выбраться из этой мышеловки невозможно. Решил для себя, а точнее для успокоения собственной совести контр-адмирал Красовский, анализируя картину сражения, разворачивающегося перед его глазами, на тактической карте командного отсека Екатерины Великой. Более того, я ничем не могу в этом случае им помочь, кроме как угробить в безуспешной попытке деблокировать конусы свою дивизию. В тех обстоятельствах, которые сложились на данный момент, мне ничего другого не остается, как остановить движение корабли в сторону перехода Тарс и Дерне и начать срочное отступление из сектора обратно к Адаме-3 на соединение с 3-й и двадцать седьмой дивизиями флота». Все это Александр Михайлович говорил сейчас на камеру бортового электронного журнала, одновременно с этим вложив в послание файлы со сканеров оптического наблюдения, следивших за битвой в режиме реального времени. Записи должны были подтвердить слова контр и указать тем, кто будет просматривать это сообщение, а именно представителям ставки, что Красовский по-другому, как увести имеющиеся у него корабли подальше от места событий, поступить попросту не мог. Отказ выполнять приказания высшего командования капитанами кораблей второй ударной дивизии могу оценить как преступление, за которое данные офицеры должны понести суровое наказание. Продолжал ломать комедию на камеру Александр Михайлович, пытаясь привести дополнительные аргументы в пользу своей непричастности к случившемуся и невозможности что-либо в этой ситуации сделать. Количественное, а главное тактическое превосходство противника над нами очевидно и нет возможности его каким-либо образом и нивелировать. У меня под рукой всего 13 выпилов, почти все поврежденные в прошлых боях и с неполными боевыми характеристиками. У османов в секторе по-прежнему более полусотни крейсеров, галер и линкоров. Дивизии адмиралов Козлова и Филяева, блокированные со всех направлений и потерявшие за первые полчаса почти половину своего состава, никак не смогут поддержать атаку моей дивизии. В связи с этим, не имея ни единого шанса на победу, не видя возможности помочь своим товарищам, а также желая сохранить веренные мне боевые корабли, я, контр-адмирал Российской империи Александр Михайлович Красовский, принимаю самое сложное в своей карьере решение, а именно покинуть сектор перехода на Тарс-Эдерне. За пафосом последней фразы любой мог прочитать откровенную трусость этого человека. Ну, может быть, не трусость, ибо Красовский трусом не был, С его стороны это было скорее явное нежелание бесславно и глупо умирать. К тому же, с точки зрения разумности действий Красовского, как командующего одной из наших эскадр, к его действиям вообще было не подкопаться. Устав военно-космического флота разрешает подобное отступление и оставление в беде российских кораблей в случае невозможности их спасти, не подвергнув смертельному риску другие корабли. Так что Александр Михайлович не сильно волновался за последствия в отношении себя – когда записывал это послание для императора, адмирала Дессы и остальных командующих, зная, что за это бегство никакого наказания не понесет. Скорее даже получит от государя и его брата, великого князя Михаила Александровича, поддержку и благодарность за то, что сохранил от полного разгрома хотя бы собственную дивизию. О том, что Красовский изначально видел, как к Хиляева и Козлова несутся в пасть Османского космофлота, а сам при этом приказал снизить скорость своей эскадры до минимума и продолжал все это время со стороны наблюдать, чем же закончится навал наших дивизий на построение противника, контр-адмирал благоразумно решил в послании не упоминать. Вот какая трагедия разыгрывалась у перехода Тарс-Идерне, где несколько десятков русских боевых кораблей отчаянно сражались и гибли под ударами таранов и плазмы арт-батарей многочисленного османского космофлота. В то же самое время другие наши корабли спокойно уходили в сторону планеты Адона-3, причем противник, занятый разборками с дивизиями Козлова и Хиляева, абсолютно не мешал десятой линейной покидать сектор. Однако вблизи перехода оставались еще русские корабли, до сих пор не вступившие в бой. Это были те самые восемь вымпелов дивизии Кондратия Белова, что сейчас стояли в полумиллионе километров от координат, где турки добивали наши уже к этому моменту разрушенные конусы. «Что нам делать, господин адмирал?» За последние несколько минут этот вопрос своему командующему задали все восемь командиров кораблей второй ударный. «Приказывайте!» Андрати Витальевич по-прежнему находился на громобое, а куда ему было деваться, так сказать, с подводной лодки? Только сейчас Белов стоял на мостике флагманского линкора, а не сидел в одиночной камере его гауптфакты. Более того, судьба то ли злодейка, то ли шутница – распорядилось так, что, по сути, Белов сейчас, как старший по званию, заменил собой командующего Черноморским флотом, как мы знаем, в данный момент валяющегося без сознания в регенерирующей капсуле местного медблока. Кондратий Витальевич, невесело усмехнувшись такому раскладу, под удивленные взгляды офицеров рубки, уселся прямо в кресло Самсонова. Впрочем, никто из находящихся сейчас в командном отсеке особого внимания этому показательному моменту не уделил, Ведь Белов действительно был старшим по званию, причем не только среди членов экипажа громобоя, но и вообще в дивизиях, что сейчас бились из последних сил. Вице-адмирал Хилеев с Козловым носили погоны на ранг ниже. Белов профессиональным взглядом пробежал по колонкам цифр и данных, указывающих на соотношение сил и потерь сторон, а также на все уменьшающиеся с каждой секундой характеристики кораблей девятой и 15 линейных дивизий которых действующими насчитывалось к этой минуте менее половины от первоначального состава, а те, что остались, скорее были похожи на оплавленное и разорванное решето, нежели на боевые вымпелы. Кондратий Витальевич наблюдал, как все дальше от перехода на высоких скоростях уходит дивизия контр-адмирала Красовского, и первым его желанием было отдать приказ своим капитанам последовать за десятой линейной и спасти корабли и экипажи. Но честь и до сих пор скребущие на душе Белова после недавней битвы у Аданы-3 Кошки, тогда, когда он, желая сохранить собственное подразделение, так и не решился вступить в схватку с Баскуртом, остановили в последний момент нашего командующего от отдачи приказа второй ударной на отход из сектора. Ленкору Рюрик, а также всем остальным вымпелом дивизии», — холодным, безэмоциональным голосом произнес адмирал Белов, построиться в атакующий конус. Координаты места удара высылаю».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 Орбита центральной планеты адана 3 Дата 2 марта 2215 года. Первым не выдержал Василий Иванович Козицын. Когда пришло страшное, шокирующее сообщение с эсминцебеспокойной о том, что Черноморский императорский космофлот погибает у перехода Тарс-Эдерне, я, Хромцова, Козицын и Гуль по селекторной связи тут же собрали импровизированный малый военный совет, на котором стали решать, что нам делать. Аркадий Эдуардович Гуль, наш герой, когда это никому не надо, и, мягко сказать, крайне осторожный в остальное время, сразу же высказался за то, чтобы продолжить движение в сторону портала на Тавриду, будто ничего не произошло. «Смысл нам сейчас мчаться к Эдерне за 180 миллионов километров», — торопливо говорил он. «И для чего? Чтобы лично увидеть безжизненные остовы кораблей трех дивизий Черноморского космического флота?» «Мы даже если бы и захотели, то не смогли бы подоспеть на помощь Козлову и Хиляеву вовремя. Повторю, если бы захотели. А я, господа, не хочу. Вернее, тут же поправился Гуль. Не могу позволить себе рисковать кораблями собственной дивизии, пускаясь в авантюру по спасению тех, кто сам полез на рожон. Я имею в виду вышеперечисленных адмиралов, а также Александра Михайловича Красовского вместе с ними». «Это же наши боевые товарищи», — раздраженно воскликнул вице-адмирал Казицын, сильно переживающий после известия о тяжелом положении девятой й и 15 -й дивизий, в которые они попали. «Как тебе не стыдно говорить такое, Аркадий Эдуардович?» «Ничуть не стыдно», — замотал головой Гуль. Они в своем желании поквитаться с Баскуртом и добить эскадры Султана полностью отключили голову, и результат не заставил себя ждать. Их дивизии окружены и, наверное, к этому моменту уже разгромлены. «Не факт», — не согласилась с Гулем Агриппина Ивановна. «Хиляев с Козловым — опытные космические волки. Их так просто какой-то там засады не возьмешь. К тому же в секторе сражения находятся корабли еще двух дивизий Черноморского флота, а общее число наших вымпелов не сильно меньше числа вымпелов противника. Так что, думаю, несмотря на паническое настроение капитана эсминца Беспокойной, представившего свой доклад в крайне пессимистическом тоне, еще ничего у перехода на Эдерне, по моему мнению, не решено». Эти слова вице-адмирала Хромцовой — заставили Василия Ивановича Козицына принять для себя окончательное решение. «Не знаю, как вы друзья, но я лечу на подмогу», — решительно сказал командующий третий линейный, хлопнув ладонями по панели. «Я жить дальше не смогу, если сейчас, как ни в чем не бывало, полечу в направлении Тавриды». «Не делайте этого», — взмолился Аркадий Эдуардович Гуль, чувствуя, что по настроению присутствующих на совете он остается в одиночестве. Хромцова, судя по ее же словам, Казицын и я, до сих пор хранящие молчание, ибо не имел под своим командованием никакого, а даже самого малого подразделения кораблей, все склонялись к тому, чтобы идти на выручку Филяеву с Козловым. «Вы кого собрались спасать, дамы и господа?» — ухмыльнулся контр Гуль, пытаясь уговорить своих коллег, прежде всего, думать не сердцем, а головой. «До перехода Тарсы дерне нам, то есть вам», «Лететь не менее десяти стандартных часов». «Семь с половиной, если будем идти рассыпным строем и периодически на полную мощность включать режим форсажа», поправила его Агриппина Ивановна, знающая, что говорит, и уже подсчитавшая в уме, сколько времени потребуется, чтобы прибыть к месту разворачивающихся событий. «Хорошо», — нехотя согласился Гуль, «пусть семь с половиной. Только это ровным счетом ничего не решает. Вы знаете примеры сражений?» где окруженные превосходящими силами противника эскадры боевых космических кораблей сражались так долго. «Вот и я не знаю. Час, максимум два, и с дивизиями Филяева и Козлова будет покончено, если уже этого не произошло. Одумайтесь, прошу вас». «По сообщению с Беспокойного, корабли Красовского покидают сектор», напомнил Аркадию Эдуардовичу вице-адмирал Хромцова. «Это значит, что даже если враг погонится за десятой линейной, то у Красовского в запасе несколько дополнительных часов жизни. А так как Александр Михайлович, скорее всего, начнет отступать именно не 3 на орбите которой мы сейчас находимся, куда же ему еще бежать? То у нас, если поторопимся, появляется неплохой шанс спасти хотя бы его подразделение. «Вы только забываете, что у Паши Баскурта под рукой десятки легких галер», усмехнулся контр-адмирал Гуль, «их скорость не уступает нашим миноносцам». Следовательно, упомянутых вами нескольких часов у Красовского в запасе может и не оказаться. Спорно, пожалуй, плечами Агриппина Ивановна. Много неизвестных в этом уравнении, и я бы все-таки на осторожности чутье Александра Михайловича ставку бы сделала. Не такой он простой и линейно думающий, чтобы попасться в ловушку Баскурта. В любом случае и при любом исходе, найдем ли мы у перехода кого-либо из наших товарищей живыми или нет, «Бросить мы их не можем», — остановил спор Гуля с Хромцовой Василий Иванович Козицын. «Вы как хотите, а я полетел». Командующий третий линейный даже не стал спрашивать, последует ли кто-либо за ним, а просто отключил канал связи. А уже через пять минут пятнадцать кораблей его дивизии уже покидали общую колонну, рассыпаясь в пространстве и меняя направление движения. «Что скажете, Агриппина Ивановна?» — задал я вопрос Хромцовой, — Когда мы наблюдали за маневрами «Вымпела» в третьей линейной, которые в этот момент уже включили «Форсаж», и начали на максимальных скоростях уходить в сторону квадрата 6610, туда, где по-прежнему находился эсминец «Беспокойный», видимо, единственный оставшийся в строю корабль из дивизии Вячеслава Козлова. «Что тут сказать?» – печально вздохнула женщина. «Похоже, не судьба мне вернуться обратно к своему космофлоту. Хоть вы, черноморцы, и недолюбливаете нас, но, как-никак, мы с вами одной крови» и служим одной империи. Так что делать нечего. Я вынуждена последовать за третьей линейной и по возможности ее поддержать. Конечно же, не в угоду гибели собственного подразделения, но тем не менее помогу, чем смогу. Думаю, нам удастся вытащить из западни хотя бы Красовского. Как ты считаешь, Александр Иванович? Красовский один из последних людей в галактике, ради кого стоило бы рисковать жизнями своих экипажей, ответил на это я. Но рядом с ним сейчас находится минимум полтора десятка наших вымпелов. А это значит, попытаться очень даже стоит. «Так ты летишь со мной?» — удивленно воскликнула Хромцова. «Но Гуль же отказался от операции. А он твой непосредственный начальник». «Да плевать мне на этого Гуля!» — отмахнулся я. «Конечно же, я лечу. Не бросать же вас с казицыным на съедение османом. Без меня вы пропадете. В самом мнении вам, молодой человек, не откажешь» рассмеялась моим словам Агриппина Ивановна. «Вы, может быть, не заметили, но я вообще-то еще здесь», возмутился Аркадий Эдуардович, присоединяясь к нашей схрамцовой беседе. «Васильков, ты что, под трибунал захотел? Как это, плевать тебе на приказ своего командира? Опять принялся за свое?» Гуль еще долго продолжал орать в пустой экран, а в это время одинокий уже выходил из колонны 27-й дивизии, увлекая за собой к тому же еще и Рафина. Ковторанг жил держал руку на пульсе и следил за всеми действиями, и как только узнал, что я лечу к переходу на Эдерне, вместе с Хромцовой и Козицыным, долго не думая и не страшась наказания, повел Афину вслед за одиноким. «Я больше трибунала опасаюсь осуждающего взгляда Таисии Константиновны», — ответил мне на это Аристар Петрович по видеофону, — «а именно на вопрос, что ты здесь делаешь». «После того, как великая княжна узнает, что ее линкор стоял в стороне, когда надо было действовать и выручать своих друзей». «Да, взгляд у твоей командирши суровый», — согласился я, весело улыбаясь и вспоминая Тасины реакции на подобные вещи. «Не то слово», — кивнул Жила, — «лучше уж смерть от криптотурок». «Ну, насчет последнего не волнуйся, это я тебе гарантирую в ближайшее время». «Я решил, что черный юмор сейчас не повредит, хотя разве ж это шутка была». В то же самое время у перехода Тарс и Дерне, к которому мы устремились, сражение двух дивизий Черноморского флота с Османами достигло своего апогея. Кораблей в строю девятой линейной практически не осталось. Дивизия Козлова перестала существовать, действующими и еще как-то пытающимися огрызаться оставались четыре одиноких израненных и изуродованных таранными ударами корабля. Ими были флагманский авианосец Александр I, гвардейский линкор-пересвет Тяжелый крейсер «Князь Потемкин-Таврический» из той же гвардейской Семеновской дивизии, а еще каким-то чудом до сих пор в этом плазменном аду сохранившийся легкий казачий авианосец «Атаман-12». По-прежнему огромный, несмотря на потери, сводный истребительный рой наших мигов вторых и первых, кружился вокруг последних вымпелов дивизии своей численностью и яростными контратаками, стараясь удержать турецкие галеры от таранных ударов на наши корабли. Мигов действительно в периметре оказалось изрядное количество. Здесь были все — основная эскадрилья флагманского авианосца, палубники из гвардейских и новых резервных дредноутов, а также 4 кубанский казачий полк, вернее то, что от него к исходу второго часа сражения осталось. Наши летчики-асы бились, не жалея себя, давно лишив почти все легкие галеры противника защитных экранов и раскидав по космосу храбрых пилотов султанских «Спаги» и «Шахинов», которые, несмотря на численный перевес, до сих пор ничего не могли поделать с русскими истребителями и уже в который раз откатывались под защиту зениток собственных кораблей для перегруппировки. В секторе сражались без малого восемь сотен истребителей с двух сторон, которые, как волчки, кружились в танце ближнего боя, поля друг по другу из скорострельных пушек и пытаясь выбрать удобный для себя угол атаки. Оба роя, и русский, и турецкий, рассыпались отдельными фрагментами по пространству для удобства маневрирования. Каждая эскадрилья с того или иного корабля действовала то автономно, то снова соединялась со своими соседями для общей атаки. Визуально в космосе возникла яркая сфера в несколько сотен километров в диаметре, внутри которой все вертелось и взрывалось, а в центре по-прежнему стояли четыре русских дредноута, старавшиеся последними своими зенитными расчетами помочь нашим истребителям. Невероятная и одновременно трагическая картина звездного боя происходила сейчас в одном из квадратов сектора перехода на Ядерне. Около 20 боевых вымпелов Османского космофлота Южных сил, сгрудившись, беспрестанно полили из всех орудий в одну точку пространства. Эта точка находилась как раз в самом центре, где, сбившись в маленькую кучку, стояли четыре русских корабля Черноморского флота. Из всей девятой линейной дивизии у вице-адмирала Козлова рядом остались только эти дредноуты. Остальные крейсера, эсминцы и даже огромные линкоры, либо, как это случалось с Миноносцем Беспокойной, в последний момент успели выскочить из кольца окружения. Гвардейские линкоры «Пересвет» и князь Почем Кентаврический все еще имели несколько процентов мощности своих энергетических полей, поэтому еще как-то держались, и даже старались огрызаться от наседавшего со всех сторон врага плазмой своих батарей. А вот у флагманского авианосца Александр I и его легкого собрата Атаман-12 таковых полей уже не наблюдалось, поэтому данные дредноуты были вынуждены прятаться за своих более защищенных товарищей, иначе жизнь их оказалась бы очень короткой. Арт-системы у флагмана 9-й дивизии тоже к этому моменту уже отсутствовали, выбитые подчастую канонирами османских крейсеров и линкоров. Что касаемо казачьего авианосца, то у этого класса кораблей изначально не наблюдалось существенного палубного вооружения для ведения дуэлей, ибо данный дредноут прежде всего выполнял функцию летающей базы снабжения и дома для полковых истребителей. Сколько плазмы летело в этот момент на русскую боевую группу, что как-либо защититься от нее не представлялось возможным. Прошла какая-то пара минут, И «Атаман-12», как не старался закрыть его собственным корпусом линкор князь Потемкентаврический, получив сразу с десяток прямых попаданий главных орудий османских кораблей, начал сильно крениться в сторону от построения и на ходу разрушаться на части. Серия взрывов внутри авианосца довершила дело. «Атаман» разломился и скрылся в яркой вспышке детонаций. В ненависти к врагу заполнили эфирное пространство — Так оставшиеся в живых казаки 4-го кубанского полка провожали свой дом, а авианосец действительно для многих из них являлся вторым домом в последний путь. Кубанцы, несмотря на то, что оставалось их в полку чуть более половины от первоначального состава, с бешеным азартом смертников ринулись на ближайшую к себе эскадрилью противника, раскидав и буквально разорвав ее, несмотря на численный перевес османов, на маленькие кусочки. «Мститесь, братья!» Яким Наливайка уже не командовал своим подразделением. Смысла в этом хаосе маневрировать наш подполковник особого не видел. Он просто сражался как обычный пилот, своим примером демонстрируя, как нужно убивать и выживать в космическом бою. Остальные русские эскадрильи в едином порыве поддержали навал казаков, перегруппировавшись и снова бросившись в атаку на настыр, лезущих на наши основные корабли, османские легкие шахины и тяжелые спаги. «Сорок истребителей противника движутся прямо на нас», — сообщил командующему оператор. «Эскадрилью моего флагмана на перехват», — тут же отреагировал вице-адмирал Козлов. «Перехватить машины противника и уничтожить». 50 МИГ-2», — последние истребители из Александра Первого, молниеносно выстроились перед авианосцем. Как только наша эскадрилья двинулась навстречу османам, небольшой рой противника замедлил ход, а затем и вовсе погасил скорость в нерешительности, замерев на полпути к своей цели». Яков Алексеевич. Козлов вышел на связь со своим КМСКОМ. Отсеки эту группу от остальных, а после окружей и уничтожай нещадно. Пленных не брать, спасательные капсулы ублюдков расстреливать. За погибший атаман турки заплатят своими жизнями. Выполняй. Эскадрилья Александра Первого рванулась с места, на ходу разделяясь на две группы, одна из которых шла в лоб на вражеский рой. А вторая стала заметно забирать в сторону, перекрывая истребителям противника возможность отойти под прикрытие собственных кораблей. Пилоты шахинов явно не ожидали встретить на своем пути крупное соединение куда более оснащенных и стойких в сравнении с легкими османскими машинами МИГов, и от этого заметно растерялись. Почти сразу истребители противника развернулись и стали быстро убегать, но не в сторону группы собственных кораблей, а в абсолютно противоположном направлении» куда они уходят. Вячеслав Васильевич не мог понять действия американских командиров и в итоге махнул на это рукой. Яков Алексеевич, преследование группы продолжать, живым никого не отпускать. Вячеслав Васильевич мельком пробежал глазами по карте, оценивая профессиональным взглядом, как сражаются его палубники. Русские пилоты отлично в этом тяжелейшем бою себя показали. Один рой криптотурок в данный момент убегал со всех ног от эскадрильи Пересвета, Другой был остановлен зенитчиками с князя Потемкин-Таврический и его собственного авианосца, которые не дали подступиться к себе османам, и плотным заградительным огнем батареи заставили более сотни спаги и шахинов прекратить атаку и отступить. Казаки в купе с несколькими сводными группами, оставшимися от уже погибших кораблей 9-й дивизии, вообще творили какие-то чудеса в периметре, просто разрывая на части одну за другой вражеские эскадрильи, которые уже даже не особо-то и старались приблизиться к нашим основным кораблям, а лишь желали одного — выжить в противостоянии с дикими казаками на их вертких и больно жалящих МиГ-1М, отчего пятились назад, разбегались в разные стороны и старались укрыться за бортами своих галер и крейсеров. Вячеслав Васильевич печально улыбнулся, мысленно похвалив своих бесстрашных пилотов. «Однако радости, увиденное, нашему командующему особо не прибавила Как бы ни старались истребители не подпустить к своим кораблям вражеские эскадрильи, судьба этих самых последних кораблей дивизии была, к сожалению, предрешена. Слишком много, как уже было сказано, более 20 османских «вымпелов» окружили сейчас последние корабли «Козлова» без каких-либо шансов им выжить. А если его авианосец и два гвардейских дредноута, стоявшие к нему борт-бортом, обречены, то вот русские истребители, сотни которых по-прежнему кружились вокруг, Можно было еще спасти. Вячеслав Васильевич, глянув на карту, улыбнулся еще один раз. Радость командующего была связана с тем, что он увидел, как его товарищ, адмирал Хиляев, попав одновременно с Козловым в точно такую же ситуацию с окружением, тем не менее умудрился таки успеть выстроить свой конус в оборонительное коре. Как это у Дамира Ринатовича получилось сделать под непрекращающимся на него навалом османских галер, Козлов не понимал, от этого еще больше восхищался своим другом которая держалась, сомкнув ряды и сжавшись меж собой. Благодаря этому вице-адмирал Хиляев до сих пор сохранял большую часть своей дивизии в боеспособном состоянии и по-прежнему отбивался от армад врага, которых, кстати, вокруг его построения было в количественном выражении даже больше, чем в квадрате, где дралась дивизия Козлова. «Ай, какой молодец, Дамир Ринатович! Если бы было время с тобой связаться, похвалил бы тебя, но сейчас не до этого». Тихо прошептал Вячеслав Васильевич, а затем, повернувшись к своим операторам, произнес «Всем истребительным соединениям девятой дивизии покинуть квадрат. Повторяю, истребителям покинуть сектор сражения. Уходите в сторону коры 15-й линейной. Прикрывайте их. Там есть кого еще прикрывать. Это приказ вашего командующего. Выполнять». Глава 5 Место действия. Звездная система семьдесят 21771.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 2 марта 2215 года. Шел третий час сражения у перехода Тарс и Дерне. Палубы Александра I были в прямом смысле этого слова завалены телами его защитников в перемешку с трупами криптотурок изо всех сил, пытающихся наш авианосец захватить. За каждый квадратный метр, за каждую батарею и коридор штурмовая пехота Инычар платила огромную цену. Адмирал Паша и сын Баскурт, к этому моменту уже прибывший в Тарс из соседней системы и возглавивший командование своим космофлотом, на какое-то мгновение даже стал сомневаться в целесообразности проведения абордажа этого проклятого русского дредноута, последнего оплота, погибшей девятой линейной. Все корабли, кроме Александра I, уже пали под таранными ударами и бесчисленными плазменными зарядами орудий кораблей Южного космофлота «Султана». Не выдержали даже гвардейские линкоры и крейсера русского царя, полностью к этому моменту выведенные из строя и жестко зачищенные от экипажей. Не выдержали, как думал Паша Баскурт, и пилоты неверных, неожиданно покинувшие свой флагон и убежавшие в квадрат, где еще сражался этот настырный адмирал Хирляев. Османский адмирал не знал, что приказ на оставление координат и выход из боя нашим истребителям дал сам Вячеслав Васильевич Козлов. Проклятые же Геуры на Александре I все еще держались. Баскурт связывал это с тем, что за несколько минут до своей гибели с гвардейских друдноутов, линкора «Пересвет» и тяжелого крейсера «Князь Потемкин-Таврический» на авианосец Козлова на десантных шатлах прилетело подкрепление, состоящее, по всей видимости, из местных космопехотинцев. Но если и так, то их же не могло быть слишком большое количество. Максимум на авианосец их прибыло около сотни — Однако флагманский корабль вице-адмирала Козлова турецкой штурмовой пехоте захватить до сих пор почему-то не удавалось. По обрывочным фразам его командиров эфире и данным со сканеров, поступающих на линкор «Султан Боязид», адмирал Паша Баскурт мог примерно подсчитать потери обеих сторон за то время, которое шла абордажная атака русского авианосца. Выходило, что у неверных погибшими числилось порядка около 300 человек, Это если считать морпехов императора, а также космоморяков экипажа, взявших в руки стрелковое оружие и облачившихся в защитные бронескафандры. У османов же, к великому неудовольствию и хинобоскорта, потери исключительно лишь в штурмовой пехоте составляли к этому моменту целых 400 человек. И речь сейчас шла об элитных янычарах, специализирующихся как раз-таки на захвате боевых космических кораблей, подобных авианосцу вице-адмирала Козлова. А и не неведующих страха, да к тому же и первоклассных воинов ближнего боя. Между тем, сопротивление русских на палубах Александра I не ослабевало, наоборот, по мере приближения штурмовых групп османов к его ключевым отсекам, оно кратно возрастало и усиливалось. Каждый метр палупа авианосца, ревущим от гнева и жажды крови и начарам приходилось отвоевывать потом и кровью. — Господин, «Более 50% штурмовых подразделений 6 и 7 дивизии дивизий нашего Великого космофлота уже находятся на борту флагмана неверных», — докладывал адмиралу Баскурту один из его лейтенантов на мостике султана Баизида. «Тем не менее, наша атака застопорилась. Командиры штурмовых команд срочно запрашивают новое подкрепление. Что прикажете им ответить?» «Великий космофлот», — говоришь. «Какой позор на всю империю!» — раздраженно отреагировал Исин Баскурт, качая головой. «Янычары целых двух моих дивизий не могут захватить единственный русский корабль. Это что перед вами, неприступная космическая крепость или простой полуразбитый авианосец?» «Тем не менее, господин, янычары говорят, что не могут поднять и головы. Настолько сильным является заградительный огонь русских на верхней палубе», продолжал портить настроение своему начальнику лейтенант. «Наши срочно требуют поддержки. Мне стыдно будет смотреть в глаза своим коллегам после этого». «Я уже не говорю о султане», — тяжело вздохнул командующий Баскурт. «Ладно, делать нечего. Мне еще нужно каким-то образом разобраться с вице адмирала Хиляева. Так что высылайте селахдаров». Баскурт, оказывается, прибыв в Тарс после аудиенции Усилима Селима Седьмого, прихватил с собой на флагмане еще и роту элитной султанской пехоты. Вот ее и пришлось османскому командующему в связи с неуступчивостью русских на полуразрушенном Александре I ввести в бой. «Понял господин адмирал», — обрадованно кивнул лейтенант, знавший, что не было в галактике сил, способных противостоять этим закованным в броню штурмовикам и уже предвкушающий зрелищный бой, за которым можно будет понаблюдать с экрана. Передаю приказ командиру силах даров. Между тем, около тысячи космопехотинцев Баскурта, собранные в сводные штурмовые группы, раз за разом бросались в рукопашную на последних защитников русского авианосца. Первые четыре взвода ИНИЧАР, проникшие в центральный коридор верхней палубы, ведущие к капитанскому мостику, легли под перекрестным огнем обороняющихся. вице адмирал Козлов, несмотря на то, что контрабордажные действия в сферу его деятельности не входили, вспомнил молодость, умело расставив стрелков на самых выгодных для ведения огня позициях, вследствие чего очередная атака противника захлебнулась, так и не начавшись. Однако османские штурмовики, подгоняемые своим командующим, не собирались отступать. Тут же в коридор с их стороны полетели импульсные нейтронные гранаты, которые хоть и не сильно могли навредить русским морпехам, облученным в боевые скафандры, но на время ослепляли их сканеры и датчики, заставляя на несколько секунд или даже минут прекратить вести стрельбу. Если боец все-таки решал продолжать бой, то он должен был прежде всего открыть триплексное забрало сферы. Далее у наступающих вход шли обычные вакуумные гранаты — осколки от которых были направлены в незащищенные лица защитников авианосца. После этого янычары открыли ураганный огонь по всему, что движется, и, прикрывая друг друга, плотными порядками начали быстро продвигаться вперед. Таким нехитрым способом происходила зачистка одного за другим отсеков нашего корабля. Однако на Александре I врага встретила такая глубоко эшелонированная оборона, что ей бы позавидовала самая защищенная космическая крепость. Экипаж русского авианосца, зная, что все их товарищи из девятой линейной погибли, и они из всей дивизии остались одни, дрались так отчаянно и смело, будто не было никакого четырехкратного превосходства над ними этих самых янычар, которые выли от бессилия и невозможности закончить вот уже целый час длившийся рукопашный бой. Защитников авианосца с каждой минутой становилось все меньше и меньше, несмотря на то, что им помогали космопехи, прибывшие в последний момент на Александр I с Пересвета и князя Потемкина Таврического. Под рукой Вячеслава Васильевича к этому моменту оставалось не более сотни стрелков, и это включая офицеров рубки и всех, кто еще мог держать оружие в руках. Козлов, нацепив свой старый добрый скафандр, который он, кстати, не надевал уже лет 10, если не больше, собственным примером, находясь на первой линии обороны, показывал своим ребятам, как умеют сражаться не только русские космоморяки, но ну и имперские адмиралы. На его избитом носами галер и оплавленном орудийным вражеским огнем корабле давно молчали все орудия, их просто не существовало, батареи были разрушены до основания. Даже зенитные гнезда все до единого уничтожила многочисленная артиллерия противника. Выведенные из строя силовые установки Александра I перестали работать, и не было никакой возможности нашему авианосцу вырваться из плотного кольца окружения. Несмотря на это, последний боевой выпил 9-й линейной дивизии и продолжал сражаться. Все новые и новые десантно-штурмовые модули османов подходили к кораблю, не боясь быть уничтоженными зенитками. баскорт все еще пытался завершить зачистку русского авианосца до прибытия на него гвардейской роты селахдаров Султана Селима. Именно поэтому янычары 6 и 7-й его дивизий упорно шли вперед. Наши же контрабордажные группы, вернее, те, кто остался от первоначального их состава, встречали непрошенных гостей ливнем очередей и гранатами направленного действия. Как только противнику удавалось ворваться и закрепиться в очередном отсеке или секторе коридора, тут же между янычарами и русскими морпехами завязывалась страшная рукопашная схватка, где на ограниченном пространстве в несколько квадратных метров могли драться десятки человек сразу. Иночары были признанными мастерами ближнего боя, Но и они зачастую не выдерживали такого напора от русских, без работающих плазменными штыками своих штурмовых винтовок, и зачастую вынуждены были отступать, оставляя на полу окровавленных отсеков своих раненых товарищей, а также свою гордость. Но это было в самом начале абордажа, когда экипаж нашего авианосца находился практически в полном составе. С каждой же минутой и с каждым захваченным уровнем палубы юный чар становилось все больше а защитников все меньше. Бой за авианосец теперь превратился в серию отдельных схваток между разными группами обороняющихся и нападающих. Командиры подразделений штурмующих корабль, не могли быстро действовать, потому как все без исключения отсеки, лестницы и коридоры приходилось брать с неимоверным напряжением сил, причем проклятые геуры ни в какую не желали сдаваться. С другой стороны, юнычары никого и не собирались брать в плен. Силах — Силахдары на борту, мой господин, — сообщил адмиралу Пашибаскурту дежурный лейтенант, заставляя того сжать в бессилии кулаки. — Что ж, пусть начинают, — недовольно кивнул командующий. — Не переживайте, господин, русские так укрепились у командного отсека, что даже гвардейцы султана обломают об их защиту зубы, — улыбнулся офицер, и тут же осекся на полусловие, поймав на себе суровый взгляд адмирала. — Идиот, мне султан голову снимет с плеч, — «Если я в первом же абордажном бою погублю его любимых штурмовиков», — воскликнул исен Баскурт. Между тем полторы сотни закованных в отливающую золотом броню селах даров растекались по центральному коридору, тут же не теряя времени вступая в ближний стрелковый бой с оставшимися защитниками русского авианосца. Ошеломленные янычары Баскурта только и успевали уходить с линии огня этих бесстрашных воинов, понимая, что если промедлят, то и сами могут попасть под раздачу. В силах Дары, презрительно относившиеся к другим штурмовым отрядам империи, не особо разбирались, кто стоит перед ними, и уж точно не расстраивались, если случайно убивали кого-то из своих же соплеменников. Работая небольшими группами, гвардейцы быстро продвигались к своей конечной цели — командному отсеку Александра Первого. Наши космопехотинцы и офицеры из команды авианосца своими телами пытались остановить продвижение этих настоящих машин-убийц в высококлассных, последней модификации, боевых скафандрах, практически неуязвимых для обычного стрелкового оружия. Несколько силах Даров были убиты или ранены только лишь прямыми попаданиями ручных огнеметов. Еще около десятка подорвались на минах направленного действия, установленных вдоль всего коридора на пути следования противника — и срабатывающих, как только тот задевал один из лучей активаторов взрыва. Несмотря на потери, гвардейцы Султана быстро продвигались вперед и уже зачистили практически весь центральный и боковые коридоры верхней палубы. Наконец, перед капитанской рубкой они натолкнулись на огромную баррикаду из передвижных бронированных блоков, специально применяющихся для создания искусственного заграждения во время абордажных атак. За щитами находились последние наши космотехи во главе с вице-адмиралом Козловым. Несколько огнеметов сработали одновременно, разрывая на куски первую волну атакующих чуть ли не в полный рост сил Агдаров, устремившихся на защитников баррикады. Следующая за ними толпа гвардейцев в золотых доспехах, еще большая по численности, вынырнула из пламени взрывов и бросилась к бронещитам, стараясь растащить и разбросать их руками-манипуляторами своих эндоскелетов. При этом селахдары умудрялись продолжать непрерывно вести огонь по русским морякам. Наши же пустили в ход ручные гранаты и из прорезей в блоках в ответ поливали криптатура очередями из своих штурмовых винтовок. После минутного ближнего боя два десятка защитников баррикады навсегда остались лежать на раскороченных бронированных блоках, прихватив с собой на тот свет примерно такое же количество селахдаров. Султан Селим точно останется недоволен Баскуртом. Раненого в руку адмирала Козлова, его же собственный старпом, в последний момент на себе заволок в командный отсек, закрыв за собой пневмодвери. Практически сразу сталь дверей прорезали ультрамариновые лучи лазерных резаков. В силах дары рвались завершить дело. Последние защитники Александра Первого направили в сторону выхода свое оружие. А еще через минуту две огромные, закованные в немедийскую броню волны, русская и османская, врезались друг в друга, одновременно наполнив отсек авианосца громогласными криками «Ура!» и «Алла!». Что случилось дальше, вы прекрасно знаете из прошлого эпизода. Наш славный адмирал Вячеслав Васильевич Козлов, в пробитом в нескольких местах бронескафандре, раненый в ногу и в живот, еле стоял на ногах, без оружия, перед окружившими его врагами. Вокруг русского командующего собралась толпа разъяренных турецких штурмовиков в Даров, жаждущих крови. Все они хотели увидеть, как их отважный командир отрубит голову этому седовласому Геуру и, насадив на штык штурмовой винтовки, преподнесет ее в качестве ценного трофея султану Селиму. «Только два слова, прошу», — прошептал наш адмирал. «На колени», — вальяжно приказал бородатый гвардейский офицер, подходя к Козлову практически вплотную. Вячеслав Васильевич тяжело опустился на одно колено под презрительный свист и гогот собравшихся вокруг штурмовиков. «Позволь сказать» медленно повторил наш командующий. «Перед тем, как сдохнуть, я разрешаю тебе говорить», снисходительно кивнулся Лагдар, одновременно с этими словами занося над нашим адмиралом кривой плазменный ятаган. «Однако у тебя на это всего десять секунд, Геур, торопись». «Этого мне хватит», кивнул Вячеслав Васильевич, собрав последние силы и резко вскочив, сократив дистанцию со своим противником и зажав между собой османским офицером гранату. Сон Гюлен, Ю Гюлер, смеется тот, кто смеется последним, прохрипел вице-адмирал Козлов на чистом турецком языке, нажимая кнопку активации боезаряда. В то же мгновение в отсеке Александра I раздался оглушительный взрыв, и разорванные на куски тела русского адмирала османского офицера и всех находящихся в этот момент рядом гвардейцев султана разлетелись в разные стороны. Обжигающая волна разрушительной плазмы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 Расстояние до столичной звездной системы Румелия – 37 световых лет. Точка пространства – сектор межзвездного перехода тарс Дерне. Дата – 2 марта 2215 года. Девятая пала, пятнадцатая, все еще сражалась. Сражалась благодаря быстрой реакции на изменившуюся картину боя ее командующего, вице-адмирала Филяева, который ухитрился под непрекращающимися атаками кораблей противника из конуса сформировать каре, тем самым подарив своим экипажам единственное, что у них всех осталось, а именно время. А еще пятнадцатая линейная до сих пор вела бой, потому как к ней на подмогу совершенно неожиданно пришли те самые восемь вымпелов из дивизии «Белова», которые Кондратий Витальевич, выбравшись из темницы гаутвахты, оценив происходящее, послал на подмогу Дамиру Хиляеву. С подразделением вице-адмирала Козлова к тому моменту, когда Белов решал, как использовать свои корабли, было уже практически покончено — так что вице-адмиралу Хиляеву и его капитанам повезло. Восемь русских вымпелов ударили по вражеским эскадрам в тот момент, когда османы уже было праздновали свою победу. Кара Хиляева, состоящая всего из 12 кораблей, и основу которого составляли два флагманских линкора, дивизионный ритвизан и линкор командующего Самсонова «Громобой», трещала по швам, зажатая со всех направлений и нещадно поливаемая потоками плазмы почти 30 кораблями противника. В это время и появились в квадрате, где кипела битва, восемь кораблей вице-адмирала Белова, которые, собранные в малый конус, со всей дури врезались в плотное, но хаотичное построение османов. Как это часто бывает в масштабных космических баталиях, на небольшой группы кораблей никто особо внимания не обращает. Вот и Синбаскурт проморгал подход полудивизии Белова, потому как был сильно занят разборками с экипажем авианосца адмирала Козлова. Именно поэтому смелая атака кораблей второй ударной и удалась, тем более, что противник был повернут к нападавшим кормовыми частями своих кораблей, отчего, когда даже заметил их приближение, не сразу смог отреагировать и развернуться. В результате несколько дредного Тавкандратия Белова невысоких, надо сказать, мощностей и характеристик, тем не менее сумели пробить кольцо окружения вокруг Карахиляева своим дерзким маневром, позволив оставшимся действующим кораблям пятнадцатой линейной вырваться на оперативный простор. Временное окно возможностей оказалось совсем коротким, минут 10 не более, но Дамиру Ринатовичу хватило и этого. Командующий 15-й дивизии, как известно, обладавший в критической ситуации превосходной реакцией и чутьем, снова показал себя с лучшей стороны. Он практически мгновенно разбил каре, благо разбивать строй особого труда не представляло, ибо каре и так уже начал разваливаться под напором турок, и, объединившись с кораблями Белова, повел свою эскадру, но нет, не в открытый космос по направлению кадания Три, как это сделал Красовский, Хиляев повернул совершенно в противоположную сторону. Начни наши дивизии, а вернее то, что от них осталось убегать из сектора, то тут же оказались бы настигнутыми быстроходными легкими галерами противника и постепенно, потеряв одну за другой все силовые установки, были бы окончательно заблокированы, окружены и уничтожены без единой возможности добраться до Аданы. Хиляев же, тут надо упомянуть, что сделал он это по совету Кондратья Белова, связавшегося с командующим 15-й линейной сборта громобоя, повел свои корабли к межзвездным вратам на Адерне. Но не с целью нырнуть в соседнюю турецкую провинцию в надежде спастись. А спастись-то мы знаем у наших, при том, что по ту сторону портала сейчас стояли 50 гвардейских галер султана Селима, точно не получилось бы. Нет, Дамир Хиляев, по подсказке Белова, шел сейчас в направлении той самой таможенной станции, на которой двое суток тому назад от месте Кондратья Белова прятался со своими кораблями адмирал-паша Кара Давуд в недавней битве за переход. Еще тогда Кондратий Витальевич отметил, насколько прочными были стенки пирсов, а также жилые и технические модули данной станции. Русские артиллеристы несколько часов кряду полили по ним с ближних дистанций, так и не сумев, а вернее не успев выкурить оттуда – турецкие корабли Баши Давута. И вот сейчас судьба распорядилась так, что уже русские вымпелы, буквально за считанные минуты пройдя нужное расстояние и укрывшись за конструкциями поврежденной и полуразрушенной станции, стали ее защитниками, выиграв для себя еще несколько часов жизни. Непонятно, конечно, как нашим адмиралам удалось уместить две свои пусть и неполные, но все-таки дивизии в ее не очень вместительных доках. Но с другой стороны, Захочешь жить, еще не так раскорячишься. Однако я поторопился. Не все наши корабли смогли войти внутрь. Три вымпела, большие громоздкие дредноуты по-прежнему оставались на открытом пространстве, так и не найдя места у внутренних причальных стоек. Почему же османы так медлили с реакцией на маневрирование наших кораблей и отход их из сектора к местной ТС? Очень просто. Потому как все это время внимание турецких капуданов и их суетливых артиллеристов занимали те самые эскадрильи истребителей, которые в последний момент вице-адмирал Козлов отправил на помощь Хиляеву, понимая, что часы жизни его дивизии сочтены. Все время, что Хиляев с Беловым потратили на то, чтобы вырваться из кольца окружения и прибыть на станцию, русские асы-истребители из 9-й линейной дивизии эскадрильи с Александра I, а также казаки-полковника Аналевайка Злым москитным роем кружились вокруг османских кораблей, отвлекая на себя их внимание. Капудан и Баскурта так не хотели терять трансляторы своих защитных полей, что приложили все усилия и не только зенитной, но и палубной артиллерии, а также собственные истребители, чтобы отбиться от этих надоедливых русских мигов, которых вокруг них носилось не менее трех сотен единиц. Потратив драгоценное время на противодействие нашим истребителям, И, наконец, отогнав их от своих бесценных кораблей, Есин Баскурт, собрав космофлот южных сил воедино, выпустил в пространство все имеющиеся на кораблях тяжелые спаги, которых оставалось у него более двух сотен, а также пятьсот легких шахинов. Обладая почти двукратным численным перевесом, да еще и поддержанные с ближней дистанции огнем галер и крейсеров, турецкие истребители контратаковали наши МиГи и после продолжительного и крайне ожесточенного боя сумели опрокинуть их, заставив оставшиеся обескровленные русские эскадрильи отступить под защиту конструкции таможенной станции. После своей первой победы спаги и шахины, не теряя времени, набросились на те три русских дредноута, которым не досталось места на ТС, и которые сейчас находились рядом со станцией, никем и ничем не защищенные от атак истребителей и кораблей противника. Юрки и турецкие шахины, пользуясь своей повышенной маневренностью, Несмотря на то, что гибли в том противостоянии буквально десятками от заградительного огня русских, все-таки сумели уничтожить трансляторы энергетических полей данных вымпелов. Наши корабли за считанные минуты остались абсолютно беззащитными перед огнем вражеской артиллерии. От этого у двух линкоров и тяжелого крейсера пошли первые серьезные повреждения, в результате чего сразу несколько орудийных их расчетов были выведены из строя, замолчав навсегда. Плазма сотен турецких пушек — непрекращающимися волнами захлёстывала русские боевые корабли, нещадно вырывая куски их обшивки и все глубже и глубже вгрызаясь в их израненные корпуса. «Переход в общую атаку!» — воскликнул адмирал Паша Баскурт, к этому моменту слишком уж уверовавший в непобедимость своих дредноутов и свою скорую победу над неверными. Быстрее, Не давайте Гиурам закрепиться на станции! Вперед! Все то время, пока шла битва, командующий космофлотом Южных сил был неприятно поражен происходящим. Син Баскурт явно не ожидал такой стойкости и живучести со стороны противника. Сначала этот неуступчивый вице-адмирал Козлов, косморяков которого пришлось в буквальном смысле чуть ли не выковыривать из полуразрушенных отсеков авианосца Александр I с помощью гвардейских штурмовиков. Затем этот удачливый рейд Хиляева и Белова на всеми забытую таможенную станцию, которую теперь нужно брать штурмом и снова зачищать от геуров а время поджимает. Скоро в Тарс из соседней системы Эдерня прибудет в корпуса Селахдаров сам великий султан. И что Баша Баскурт к этому моменту своему повелителю сможет преподнести? Русские до сих пор не разгромлены и частично бежали, оставшиеся сдаваться не собираются. Даже седой головы адмирала Козлова не преподнесешься Селиму на золотом подносе, ибо старый Геур предпочел разлететься на куски, При этом захватив с собой еще и капитана Силахдаров, чем слошить оружие. Все это очень не понравится моему господину, так думал и Син подгонявший своих капуданов, чтобы те одним общим навалом покончили, наконец, с последней русской эскадрой. По приказу командующего турецкие корабли бесформенной массой помчались по направлению к ТС. Со своей стороны, Нихондратей Витальевич Белов, Недомир Ренатович Филяев не собирались спокойно сидеть и наблюдать за избиением своих кораблей, тех, что стояли снаружи станции. Сводная группа из более-менее боеспособных вымпелов, вынырнув из-за стенок пирсов, рванулась на помощь своим боевым товарищам. Не думаю, что это изначально задумывалось нашими командующими, но три одиноких русских дредноута, оказавшись вне пирсов и сейчас серьезнейшим образом страдавшие от огня противника, стали своеобразной приманкой для осмелевших и опьяненных битвой османских капуданов. Наблюдая перед собой легкую, практически беззащитную мишенью в виде трех русских кораблей, криптотурки смело ринулись на сближение, абсолютно при этом забыв о чувстве собственного самосохранения. Это оказалось для них роковой ошибкой. В первой фазе навала все для атакующей стороны складывалось вроде как отлично, Исин Баскурт, после того, как большая часть орудий русских линкоров и крейсера была его канонирами выведена из строя, приказал своему галерному флоту начать на них таранную атаку. Около десятка скоростных юрких вымпелов с разных углов ринулись к нашим дредноутам, буквально за минуту их достигнув. Дерзкий навал османских галер принес ошеломительные результаты. Все три наших корабля после нескольких сильнейших таранов получили критические повреждения И разрушенные, и развороченные на части уже не могли продолжать бой. Группа крейсеров, которая была послана адмиралами Беловым и Хиляевым на выручку, сумела подойти к месту событий только сейчас, когда по сути все было уже кончено. При этом в ответ, уничтожив огнем своей палубной артиллерии и собственными таранными действиями, три вражеские галеры. Остальные турецкие корабли, пользуясь преимуществом скорости, успели ускользнуть от возмездия. Три на три, с учетом того, что у нас погибли до ты первого класса, а у противника — вспомогательные корабли. Соотношение, конечно, ужасное, но делать нечего. Наша группа поддержки, чтобы не оставаться на открытом пространстве, подобрав спасательные шатлы из погибших линкоров и тяжелого крейсера, вынуждена была отойти под защиту модулей таможенной станции. Но не все так было радужно для возликовавших от своей, казалось, легкой победы османов. Космофлот Пашиба-Скурта в этот момент — оказался практически у самой станции, и его передовая линия тут же получила порцию плазмы от русских кораблей, перед этим выстроенных нашими адмиралами так, чтобы с одной стороны они оставались прикрытыми перегородками пирсов, а с другой имели возможность вести по приближающемуся противнику прицельный заградительный огонь, пусть и не из всех орудий, но достаточный по своей силе, чтобы его остановить и заставить попятиться назад. Плазма русских орудий нещадно выжигала защитные поля, и разрывала броню турецких галер и крейсеров, заметавшихся вокруг станции и не знающих, куда им в этом хаосе бежать. Сзади напирали свои же. Развернись кормой к русским, тут же получишь серию прилетов по силовым установкам, и в дополнение ты еще не можешь никак на равных ответить этим проклятым геурам, спрятавшимся за конструкциями пирсов. В общем, паника в дивизиях Исина-Баскурта была изрядная. Какое-то время османскому командующему понадобилось, чтобы привести свое соединение в порядок и криками и угрозами заставить дивизионных адмиралов начать организованный отход из опасного, простреливаемого сектора космоса. Южный космофлот с горем пополам откатился на безопасное расстояние, потеряв при этом в сутолоке еще пять своих кораблей, причем теперь не только галер, но и тяжелых крейзеров». Адмирал Паша Скурт успокаивал себя лишь тем фактом, что, несмотря на то, что русские отвели свою эскадру под импровизированную защиту ТС, они все равно были обречены. Рано или поздно, какой бы защищенной ни являлась космическая станция, она, лишенная брони, разрушится. Если и не в первый раз, когда это пытался сделать адмирал Белов, то уж сейчас. По всем расчетам, станция перестанет существовать как единый космический объект, Буквально за часа полтора непрерывного огня главных калибров кораблей его космофлота. После этого неверные, укрывшиеся за ее перегородками и модулями, позавидуют своим же мертвым, и Эсин Баскурт не собирался никого из них брать в плен и щадить. Турецкий командующий с холодной улыбкой на лице и в предвкушении скорой расправы над своими обидчиками, адмиралами Хиляевым и Беловым, принялся за дело. Он быстро окружил ТС по внешнему периметру своими кораблями со всех направлений, чтобы не оставлять противнику ни единого шанса на спасение, а после этого начал планомерно разрушать одну за другой стенки станционных персов и их внешние переборки. Канонеры русских друдноутов как могли отвечали огнем своих главных калибров, хоть и не критически, но все же процент за процентом, уменьшая защитные поля подошедших близко и атаковавших их османских кораблей. Ничего страшного не более чем комаринный укус», — отреагировал Исин Баскурт на сообщение своего лейтенанта о том, что защитные поля авангардной линии его космофлота постепенно, под огнем русских, теряют свои мощности. «Видно, как станция постепенно разрушается, и это разрушение происходит гораздо быстрее, чем теряются мощности энергополей наших вымпелов. Мы успеем разрушить последний оплот и сжечь все оставшиеся внутри него корабли Геуров до момента, пока не обнулятся фронтальные поля моих кораблей. Поэтому не отходить и огонь не прекращать». Ближний космос раскалился от сотен единовременных выбросов плазмы, устремившихся в одном и в другом направлении. Модули таможенной станции с каждой минутой плавились все сильнее постепенно рассыпаясь на части и оголяя корпуса наших кораблей, спрятанных за ее персами. И Есин Баскурт, стоя на капитанском мостике своего линкора, все чаще и чаще смотрел на таймер часов, ожидая скорой активации кольца портала и входа в Тарс флагманская галеры Султана, при этом вознося молитву, чтобы ему успеть разделаться с русскими до прибытия Селима 7. -го. Однако внезапное сообщение дежурного оператора заставило османского командующего на время забыть и о последних защитниках станции, и даже о будущей встрече со своим грозным повелителем. «Господин адмирал, на радарах новая русская эскадра!» Глава седьмая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 Дата, 2 марта 2215 года. Как они здесь оказались, взревел Баскурт, наблюдая перед собой на экране, выходящую в пяти миллионах километров от перехода свежую дивизию русского Черноморского космофлота. Это что, красовский возвращается? Нет, господин. Дивизия контрадмирала Красовского, вот она. Лейтенант показал пальцем на корабли десятой й линейные и по-прежнему удаляющиеся из сектора. А перед нами третья дивизия под командованием Казипаши. 16 боевых вампелов, головным линкор «Сисой Великий», идут на форсаже в нашу сторону. «Казипаши еще здесь не хватало», — нервно произнес Ясин Бакурт, снова взглянув на кольцо перехода, не загорелось ли оно ярким светом активации. Слава Всевышнему пока что нет. «Ладно, быстро соедини меня с Юсефом». «Адмирал Юсеф на связи, господин», — через минуту ответил оператор. «Видишь эскадру неверных на карте?» Без лишних предисловий начал Баскорд: «Вижу. Адмирал Юсеф, командующий пятой линейной дивизией Южного космофлота, всегда был немногословен. «Сколько у тебя кораблей осталось к этому моменту?» уточнил командующий. «Девятнадцать». «Возьми галеры и крейсера 7 себе в усиление», кивнул Есин Баскорд. «И не дай приблизиться к таможенной станции проклятому Казипаше. Ты меня понял? Не дай в Казипаше подойти». — эхом повторил адмирал Юсеф. — Все правильно. Действуй. 26 м сводной османской эскадры, покинув горящий плазмой периметр битвы у местной ТС, бесформенной массой устремились в направлении, приближающейся к переходу русской дивизии. По мере движения адмирал Юсеф выстроил имеющиеся у него корабли в широкий слой, тонкую линию, в которую он, как в паутину, рассчитывал поймать дивизию Василия Ивановича Казицына, Ведь именно его, криптотурки, еще в прошлую войну окрестили Кази В это время вице-адмирал Козицын вовсю ругался по видеосвязи с Александром Михайловичем Красовским, которого поначалу пытался застыдить, а когда это не помогло, то стал крыть нелитературными словами, упрекая последнюю в трусости и бегстве из сектора, в то время, когда его товарищи погибали у перехода. Успокойтесь, адмирал! поморщился Александр Михайлович. Устав слышать в свой адрес нелицеприятные сравнения его с разными животными планеты Диметра 3 не самыми, так сказать, миловидными и полезными в хозяйстве. А то у вас давление поднимется. Вы находились рядом, когда все здесь завертелось? Нет? Тогда не нужно обвинять меня в том, чего не было. «Вернись назад, Красовский. Я тебе приказываю, как старший по званию!» — кричал на невозмутимого контрадмирала старик Казицын. «Там еще идет бой. Причем здесь звание?» Невозмутимо отреагировал Александр Михайлович. «Я такой же дивизионный адмирал космофлота, как и вы. Повторяю, остановитесь, Василий Иванович. Не усугубляйте между нами разногласия, иначе...» «Что, вызовешь меня на дуэль, сопля зеленая?» — взревел Казицын, сжимая кулаки. «Ну давай. Хотя нет, это я тебя вызываю, слышишь?» «Поговорим после, когда вы примите успокоительное». Отмахнулся от него Красовский, выключая канал связи. Десятая дивизия по-прежнему летела в направлении «Аданы-3», все больше разминаясь с эскадрой вице-адмирала Козицына и отдаляясь от координат сражения. Между тем, Василий Иванович к своей неописуемой радости увидел, что, оказывается, еще не все корабли дивизии Филяева Козлова и Белова погибли. Часть из них, какая точно и сколько, Козицын не знал, но все еще сражалась, заняв какую-то захудалую таможенную станцию. Если честно, Василий Иванович, первый бросившийся на помощь своим товарищам-черноморцам, Когда узнал, что их дивизии разбиты, явно не ожидал увидеть хоть кого-либо из них живым к моменту прибытия в сектор перехода Тарс-Эдерне. Семь часов мчала всего третья линейная на всех скоростях в надежде успеть, и успела таки, за что старый адмирал благодарил сейчас всех святых угодников. Василий Иванович даже на Красовского, с которым только что поругался, обращать внимания не стал. Заставить командующего десятой линейной вернуться назад он физически не мог, а с другой стороны видео, что происходит в секторе и сколько и каких характеристик стоят напротив него корабли Султана, наш бравый адмирал решил, что в общем-то может и сам справиться. По крайней мере, оттянуть на себя существенную часть османского космофлота, тем самым ослабить давление врага на таможенную станцию. А там, через часок-другой, по прикидкам Казицына, в сектор подоспеет и вице-адмирал Хромцова, которая со своими северянами, судя по данным сканеров, шла следом. Василий Иванович хищно улыбнулся, наблюдая на тактической карте в командном отсеке «Сесоя Великого», как от основного космофлота «Баскурта», отделяется и медленно движется в его сторону многочисленная вражеская эскадра, по всей видимости, для того, чтобы задержать и отсечь корабли Казицына от станции, где засели Хиляев с Беловым. «Что ж, давай померяемся силами, дружок ты мой родной», — хмыкнул вице-адмирал Казицын, отдавая приказ своим кораблям по пути своего следования, уже перестраивающимся в атакующее построение. Не прошло и получаса, как Третья линейная дивизия налетела на тонкую линию османской обороны, и эта самая невидимая паутина из двух десятков османских кораблей натянулась, пытаясь сдержать мощный ее напор. Адмирал Паша Юсеф прекрасно видел перестроение, произошедшее по ходу движения у русских, и заранее оказался готов к подобному развитию событий. Как только Казицын начал группировать свои вымпелы для прорыва линии кораблей османской дивизии, Юсеф одновременно с этим отдал приказ своим лучшим дредноутам покинуть свои прежние координаты и начать движение в точку, куда был направлен конус русской эскадры. Именно по этой точке пространства, где сейчас стояли несколько легких галер, работала вся мощь нашей палубной артиллерии. Защитные поля вспомогательных кораблей противника доживали последние мгновения и уже готовы были обнулиться и исчезнуть, как сразу несколько турецких линкоров прикрыли их своими корпусами и защитными экранами. Галеры тем самым хитрому по шею Сефу удалось от уничтожения спасти. Тем не менее, атака нашей Третьей дивизии на построение противника продолжалась. У Василия Ивановича Казицына уже не было возможности и времени перестроиться и ударить в какое-либо другое место линии османов. Клин из 16 вымпелов Казицын по пути подобрал эсминец Беспокойный, тот, что принес весть о разгроме Черноморского флота, выстроенный в три ряда, продолжал по инерции движения в изначально заданном направлении. Русские корабли, преодолевая волну заградительного огня, врезались в линию противника. Для нашего адмирала таранная атака с последующими абордажными схватками была единственным решением в той ситуации. Сгруппировавшись в плотный конус в начале боя, Корабли 3 линейной дивизии существенно снизили тем самым собственную огневую мощь. Русские вымпелы, идущие плотным строем, не имели в данный момент возможности использовать всю палубную артиллерию в полную силу, отчего на первый план выходила атака на ближней дистанции, надо сказать, крайне эффективная в противостоянии именно с османами. Расчет адмирала козицына был на моментальный прорыв обороны противника и выход ему в тыл с разрезанием дивизии Юсефа на две части и последующим их уничтожением. Однако к большому неудовольствию Василия Ивановича ничего подобного после навала его кораблей и настроя османов не произошло. Адмирал Паша Юсеф, имея численное превосходство, а отсюда и возможность перебрасывать в нужные координаты свои резервные вымпелы, дождался, пока русские подойдут поближе и моментально перетасовал собственные порядки, Именно в том месте, куда был направлен основной удар атакующей стороны. Посыпать голову пеплом о том, что его перехитрили у командующего Казицына, времени уже не оставалось. Василий Иванович бешено рыскал глазами по экрану, пытаясь найти решение проблемы, которых для него и его кораблей становилось с каждой минутой все больше и больше. Огневая мощь османов, чья оборонительная линия выгнулась под ударом русских кораблей, нарастала. Три линкора 5-й дивизии адмирала Паши Исэфа в последний момент успели прикрыть собой возможную точку прорыва обороны и все последующее время успешно держали удары орудийных батарей Казицина. Одновременно с этим линия противника пришла в движение. Османы начали медленно разворачиваться по направлению к врезавшемуся в их порядке клину, охватывая группу русских вымпелов со всех направлений. Наши канониры продолжали поливать плазмой защитные поля линкоров противника – а несколько тяжелых крейсеров дивизии Казицына, прикрываемые этим самым огнем, рванули к ним на сближение своими носами, нещадно тараня внезапно возникшую на пути хлина преграду. Неимоверными усилиями капитанам наших крейсеров удалось нанести серьезные повреждения линейным кораблям Паши Юсефа, разворотить их борта и обездвижить. Однако ценнейшее время, которое ушло на эту операцию, было дивизией Казицына потеряно. Остальные османские корабли воспользовались тем, что Конус завяз, к сожалению, успели полностью окружить нашу третью дивизию. Еще несколько минут и вот уже русские корабли оказались в мешке, не имея возможности серьезно маневрировать, а еще через какое-то время вынуждены были срочно перестраиваться в защитные порядки. Вымпилы третьей дивизии по ходу сражения, обстреливаемые со всех сторон, покидали клин, разворачиваясь носами к приближающимся османским галерам и крейсерам. Противник же атаковал одновременно со всех углов, не давая нам опомниться. Клин, на силу удара которого так надеялся Василий Иванович, разваливался на глазах. От первоначального построения не осталось и следа. Несколько дредноутов, в том числе флагманский линкор Сесой Великий, на котором держал флаг наш вице-адмирал, все еще пытались пробить своей кинетической энергией порядки кораблей османской эскадры. Казицын теперь уже с неприкрытым ужасом смотрел на данные состояния защитных полей кораблей своей дивизии. У большинства из них энергоэкраны были истончены более чем на две трети. А это значило, что у командующего времени на принятие решений почти не оставалось. Минут 10 такого интенсивного боя, и у его кораблей полностью будут выведены из строя все энергощиты, а там и до критических повреждений недолго. Хотя почему 10 Минуты три». Обреченно сжал ладонями и Василий Иванович, наблюдая, как в пространство космоса из ангаров турецких линкоров и крейсеров вереницами вылетают вражеские истребители. Палубные эскадрильи «Спаги», а также эскадрили «Шахинов» на выход. Между тем распорядился адмирал Юсеф, рассчитывая собственными истребителями ускорить процесс разгрома русской дивизии. Цель линкоры и тяжелые крейсера третьей линейной — уничтожьте защитные поля Геуров. Три сотни турецких машин вынурнули из-под своих дредноутов и тут же, не успев навалиться на русские корабли, сшиблись с мигами, которые Василий Иванович в последний момент успел вывести им на перехват. У на под рукой истребителей оказалось меньше, чем у Исэфа, однако нашим пилотам в этом бою сильно помогли зинничики. Близкое расстояние и большая скучность кораблей играла нашим расчетам зенитной артиллерии сейчас на руку они плотным и интенсивным перекрестным огнем с разных направлений буквально выкашивали машины противника десятками. Многочисленным истребителям османов, прежде всего тяжелым и неуклюжим спаги, негде было развернуться и рассредоточиться под непрекращающимся заградительным огнем русских зениток и юрких мигов. Истребительные эскадрили 5-й линейной дивизии противника буквально за несколько минут перестали существовать. Адмирал Паша не мог даже представить, что такое возможно. Еще мгновение назад он готовился обнулить защитные экраны русских кораблей, вместо этого потерял 80% своей палубной авиации. Это была чистая победа русских, но победа, надо признать, ничего не значившая в общем ходе сражения. Дивизия Козицына по-прежнему была сжата в клеще османской эскадрой, полностью потеряв при этом свое первоначальное тактическое превосходство. Господин вице-адмирал, «Защитное поле правого борта нашего флагмана практически обнулено», воскликнул оператор, поворачиваясь к Козицуну. «Ваше приказание». «Василий Иванович, у большинства выпелов нашей дивизии общей мощности энергосчетов осталось 22% от первоначальной». Повернулся к адмиралу уже второй офицер. «Восстановить хотя бы часть из утерянных мощностей в данный момент не представляется возможным». «Два варианта, батя». К командующему подошел его сын, Артем Васильевич Козицын, командир Сесоя Великого. — Либо становимся в каре, либо разворачиваемся и убираемся отсюда на всех скоростях. Время не ждет, решай быстрей. — Если включим заднюю, не только потеряем половину состава, но еще и честь, — задумчиво покрутил ус Василий Иванович. — Я же тебе не некрасовский, бежать из сектора, поджав хвост. — Согласен, — кивнул Казицын-младший, усмехнувшись. — Отступать, тем более, когда на ТС еще сражаются наши из дивизии Дамира Хиляева и Адмирала Белова, «Это точно не показачьи». «Вот именно. Поэтому перестраивайте корабли в оборонительную сферу, ребята», воскликнул вице-адмирал Казицын, похлопав сына по плечу и после этого повернувшись к своим офицерам. «Только очень быстро, но без лишней суеты. Сожмёмся между собой максимально плотно, что ни один турецкий клин нас не расколет. А часа через полтора-два подойдет Хромцова. Видите, туман войны на карте. Это ее пятая ударная спешит на разборке с Баскуртом». Все, всем за работу. Адмирал Юсеф уже второй раз сначала начала сражения удивился, а потом сильно расстроился. Русские вымпелы, практически без потерь, заплатив лишь жизнями двух легких эсминцев, одним из которых, по более случая, оказался тот самый принесший дурные вести эскадренный миноносец беспокойный из дивизии Козлова, чуть ли не мгновенно разбили конус и, как по волшебству, перестроились в каре, ощетинившись в сторону врага жерлами своих орудий. Турецкий адмирал Паша не стал долго думать и ринулся расцепным строем, выведя на передний план быстроходные галеры на наше оборонительное построение, за что тут же поплатился. Огнем главных калибров русские канонеры раскидали по космосу и буквально разорвали на куски сразу несколько легких кораблей противника, не имеющих возможности противостоять нашим сверхмощным орудиям. Неподготовленная атака османской эскадры на кары Козицына окончилась неудачей. Юсеф, чертыхаясь и приклиная Кази-Пашу под победный клич русских канониров в эфире, вынужденно отвел свою поредевшую дивизию подальше от сектора обстрела. А в это время к месту сражения со стороны Перехода на помощь адмиралу Юсефу подходили все новые и новые корабли из космофлота южных сил Османской империи. Глава 8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 2 марта 2215 года. «Ну и что она выдумывал твой, Василий Иванович?» вырвалась из уст устрицы адмирала Хромцовой, когда она вышла со мной на связь. «Хоть ты объясни мне, что там, черт возьми, происходит». Агриппина Ивановна ткнула пальцем на горящую за ее спиной голограмму, на которой играла вспышками огромная космическая битва, разбитая на очаги и сектора. На тактической карте, что в командном отсеке ее палады что и у меня на одиноком, Кружилось в смертельном хороводе около сотни больших и малых боевых кораблей двух до более знакомых оттенков: одни более многочисленные темно-красного цвета, вторые малохитового. Космическое пространство все сплошь и скрылось и вспыхивало молниями выстрелов плазмы и ее ударами о защитные энергополя. Однако невеличественная картина данного боя поразила адмирала Хромцову. командующую пятой ударной дивизией, которая сейчас в сопровождении моего одинокого, а также линкора «Афина», кралась по туману войны к переходу на Эдерне в расчете завершить дело с флотом «Баскурта», а именно атаковать его корабли в самый неподходящий для османов момент. Однако планы Агрипины Ивановны летели в данном случае к чертям, ибо вместо того, чтобы забрать сильно во фланг противнику, Хромцовой, наблюдавшие как передовая дивизия Василия Ивановича Козицына, неожиданно потерпела неудачу, теперь пришлось думать, как его выручать. До сих пор не решаясь выйти на открытое пространство из зоны действия рэп-глушилок и все еще сомневаясь, нужно ли ей отвлекаться на спасение третьей дивизии, Хромцова связалась со мной, решив посоветоваться. «Сканеры оптического наблюдения точно работают нормально?» Вице-адмирал наигранно удивленно смотрела на меня с экрана. «Или зрение меня обманывает?» Третья линейная на самом деле, вместо того, чтобы после неудачного навала начать разворот и выход из сектора, начала перестраиваться в коре ты тоже это видишь васильков у вас там что в черноморском космофлоте все скатушек сорвались первым меня сильно удивил ваш незабвенный командующий иван федорович самсонов без устали начавший отрубать головы своим противникам затем белов чуть его не пристреливший а гули и красовскому которые себе на уме я вообще молчу теперь василий иванович козицын старый дуралей вместо того чтобы бежать со всех ног собственноручно решил подписать себе смертный приговор оставшись на прежних координатах В ожидании, пока все криптотурки вокруг него не соберутся. Ты, похоже, Александр Иванович, единственный из всего космофлота нормальный остался. Хотя тоже под вопросом, судя по прежним твоим выходкам. Что скажешь, заказиться на. Делать-то что? Василий Иванович, похоже, перестраиваясь в Каре, сильно рассчитывает на нас, то есть на вас, Агриппина Ивановна, предположил я, обернувшись на карту и еще раз проверяя, ничего ли на ней за это время не изменилось. О, великолепно! — изумилась вице адмирал Хромцова, хлопнув в ладоши. То есть наделал дел, залез в ловушку и тут же рассчитывает, что его из этой мышеловки вытащат. «Ничего не скажешь. Молодец. Удобно устроился». Сильно хотел помочь Хиляеву и Белову, что укрылись сейчас на таможенной станции, снова предположил я, пытаясь успокоить Хромцову, которая могла взбрыкнуть и оставить не только Казицына на бесподмоге, но и вовсе уйти из сектора. «А что тут такого?» Это не ее космофлот погибал. Гуль, например, хоть и принадлежал к черноморцам, вообще не полетел на выручку своим товарищам, сославшись на неразумность таких действий и крайне высокую вероятность потери собственной дивизии. Красовский приспокойно продолжал отступать из сектора. Мы с Хромцовой прекрасно видели на экранах радаров корабли его десятой линейной, по-прежнему удаляющиеся в сторону Аданы-3. Зачем же грипине Ивановне нужно было в таком случае бросаться в пекло, рисковать собственными кораблями тем более что вице адмирал еще когда мы только решали идти на выручку у хиляеву с козловым сказала что лишь поможет козицу мне, но только в случае крайней необходимости именно поэтому и в видя ее пессимистический настрой после тактического поражения дивизии василия ивановича и ее окружения я боялся что хромцова повернет назад и вообще не станет участвовать в сражении с другой стороны Я прекрасно понимал, оценивая силы сторон, что у нас, несмотря на все неудачи и разобщенность действий, существуют очень хорошие шансы одержать победу. Нужно только одним немного потерпеть, а другим поднажать в нужное время и место, и тогда все обязательно получится. Агриппина Ивановна, все идет как нельзя лучше. Я заставил себя улыбнуться, хотя, наблюдая, как гибнут наши корабли в нескольких миллионах километров от нас, не сильно хотелось этого делать. «Нет, я все-таки поторопилась, назвав тебя самым нормальным из Черноморского флота», махнул рукой вице-адмирал Хромцова. «Что тебя так веселит, Васильков, и что, по твоему выражению, идет как нельзя лучше? Постепенная гибель кораблей Хиляева и Казицына? Тогда да, согласна. Действительно, все идет по плану». Трехмерное изображение прямо за спиной Агриппины Ивановны четко показывало, как всего дюжина вымпела в дивизии Василия Ивановича Козицына, сжавшись в комок оборонительной сферы, старается заградительным огнем не подпустить к себе скоростные галеры Султана. А чуть дальше, ну это по космическим меркам чуть дальше, а так в миллионе километров от коры Козицына на старой таможенной станции, которая вот-вот развалится, пытаются выжить еще полтора десятка вымпелов Черноморского космического флота. А вокруг них кружатся полсотни кораблей Баскурта в желании их поскорее добить. «Хиляев с Беловым, зажатый на ТС, без какой-либо возможности ее покинуть. Это раз...» — стала сгибать пальцы Агриппина Ивановна, уговаривая то ли меня, то ли себя. «Каре Казицына продержится дольше и выглядит сейчас посвежее, но на помощь адмиралу Паше Юсефу уже движется резервная дивизия, а значит и у Василия Ивановича шансов вырваться на свободу остается все меньше и меньше. Так что хорошего, Васильков? И что ты предлагаешь мне делать, Вынырнуть из тумана войны, и ринутся спасать третью линейную. Но это рулетка, где непонятно, кто одержит верх. А напоминаю, у пошиба с курта непосредственного перехода находится еще как минимум половина флота. Даже если мы поддержим огнем Казицына и общими усилиями опрокинем Юсефа, то точно не сможем уйти от места командующего Южным космофлотом. О судьбе Хиляева и его эскадры я вообще молчу. «А не надо вам выходить из тумана войны», — снова улыбнулся я. «Нечего противнику о нас знать раньше времени». «Как это?» — не поняла Агриппина Ивановна. «Во-первых, османы видят, что несколько квадратов пространства закрыты от их сканеров, а значит, понимают, что к ним на свидание кто-то летит. Во-вторых, объясни, почему не нужно выходить из мертвой зоны?» «Давайте по порядку», — начал отвечать я Хромцовой, все еще поглядывая на карту, не изменилось ли чего, а когда увидел, что все-таки изменения есть, улыбнулся уже в третий раз. «Безусловно, противник нас видит». Вернее, фиксируют, что к сектору перехода подползает туман войны. Но знать ему, кто в нем находится и сколько нас, пока не нужно. Так же, как не нужно самим атаковать Юсефа и его корабли. «Это почему же?» — удивилась вице-адмирал Хромцова. «А, поняла. Ты за то, чтобы все-таки отступить». «Хм, ну, может, ты прав. Пятая ударная действительно в Тавриде будет нужнее, чем здесь». «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Я, конечно же, не за отход» а самое активное участие в вашей великолепной дивизии в данном сражении». «Не надо подлизываться», — отмахнулась Агриппина Ивановна. «Говори, что задумал. По глазам твоим хитрым вижу, что есть у тебя какой-то план». «Не нужно себя обнаруживать и первым атаковать противника», — продолжал я, видя заинтересованный взгляд Хромцовой. «Криптотурки сами прилетят к нам в руки». «Да хватит уже говорить загадками, и так ехидно, явно с чувством собственного превосходства, улыбаться». Раздраженно воскликнула Храмцова. Извините, ничего с этим не могу поделать, в ответ пошутил я. Итак, мы с вами остаемся на месте и распределяем наши 17 вымпелов таким образом, чтобы Юсеф. В общем, в точности копируем действия адмирала Паши Юсефа, который тот проделал в отношении Василия Ивановича Козицына и его кораблей. То есть разбиваем построение и делаем из дивизии тонкую паутину. В последний момент усиливая вероятную точку ее прорыва лучшими дредноутами, уточнила у меня Агриппина Ивановна. Именно, кивнул я. Хорошо, хмыкнула вице-адмирал Хромцова. А как же криптотурки в нее попадут? И зачем им вдруг понадобится нырять в туман войны, зная, что здесь их может ожидать засада? Нет, они на это не клюнут. Это же не адмиралы-черноморцы. Снова попыталась уколоть высший командный состав моего черноморского флота Агриппина Ивановна. «Очень смешно», — отреагировал я. «Только они уже клюнули. Взгляните на карту». «В смысле?» хронцова с круглыми от удивления глазами повернулась и уставилась на голограмму за своей спиной. «Что там творится?» «Третья линейная самостоятельно разрушила коре и рассыпным строем движется в нашем направлении, госпожа вице-адмирал», — сообщил ей дежурный офицер, решив, что вопрос командующий задан именно ему. «Две дивизии противника перегруппировываются в атакующую фалангу», и начинают движение следом за кораблями вице-адмирала Козицына. «А как это произошло?» — поначалу не поняла Агриппина Ивановна, снова обернувшись ко мне. «Да не может такого быть! Это снова ты, что ли, Васильков?» «Перед эфиром с вами я связался с мостиком Сесоя Великого и перекинулся парой фраз с Василием Ивановичем Козицыным, сознался я. «Командующий третий линейный, взвесив все за и против, решил воспользоваться моей, так сказать, рекомендацией», и в данный момент ее выполняет, причем очень даже хорошо, и без лишней суеты. — Значит, ты уговорил таки упрямого старика начать отступление? — обрадовано воскликнула Хромцова, наконец понимая, что происходит. — Казицын сейчас выполняет роль приманки, ведь так? — Абсолютно верно, — утвердительно кивнул я. — И это ему удается, судя по тому, с каким ажиотажем пустился за его кораблями в погоню адмирал Пашаюсов, Турецкий командующий уже видел себя победителем Кази-Паши, а тут мышка неожиданно вырвалась из мышеловки. Иосеев, почуяв кровь и вкус скорой победы, не остановился в своем желании во что бы то ни стало настигнуть дивизию кази поэтому неотступно помчится за ней, куда бы она ни полетела. «А полетит она, конечно же, именно к нам», — закончила за меня Агриппина Ивановна, победно ухмыльнувшись. «Ох, Васильков, если не сгинешь в очередной своей авантюре...» «Быть тебе командующим космофлотом Империи». «Ваши бы слова, да кому надо в уши», — усмехнулся я. «Как вы поняли, я, конечно, имею в виду последнюю часть нашей фразы, а не первую». «Ну что, тогда давай попробуем», — задумчиво произнесла Агриппина Ивановна, уже в качестве штурма на дивизии, решая, как распределить свои корабли по нужным координатам. Уже через несколько минут 17 вымпелов 5-й дивизии разбили походную колонну, И начали быстро рассыпаться по пространству, постепенно формируя рисунок тончайшей, как уже было сказано, космической паутины, в которую мчались на всех парах турецкие мотыльки. «Все в дивизии заняли нужные координаты, госпожа вице-адмирал». Агриппина Ивановна, мерившая шагами мостик палады, наконец получила сообщение капитанов своих кораблей. «Ждем дальнейших указаний». «Хорошо», — кивнула Хромцова, включая общий канал связи. «Всем кораблям двигатели не глушить». «Ждите приказа о возможной смене координат. Глушилки также не отключать. Пусть ЮСФ увидит нас только в момент столкновения. Готовность номер один. Ждите сигнала». В это время на борту флагманского линкора 5-й дивизии османов царило явное оживление. «Господин, противник неожиданно разбил собственный оборонительный строй», неожиданно воскликнул оператор, повернувшись к командующему дивизии. «Корабли адмирала Казипаши собственными руками разрушили коре начинают маневрировать, разворачиваются и уходят из сектора. Крайним вымпелом остановить движение и уйти с возможных путей исследования отступающих. Адмирал Юсеф, получивший подкрепление от Баскурта и решивший окончательно перед финальным навалом на русскую дивизию окружить Караказицына со всех сторон, вынужден был отдавать приказ своим кораблям остановиться и вернуться к основным силам. Повторяю, крайне фланговым немедленно оставить прежние координаты, и отойти на соединение с остальными, иначе Гиуры в своей попытке вырваться на свободу просто сметут вас со своего пути. Паша Юсеф прекрасно понимал, что Казицыну, хоть ему и удалось практически без потерь выбраться на открытое пространство, далеко от его быстроходных галер все равно не уйти. Возможно, русские миноносцы и смогут частью своей выбраться, но основные, более тихоходные вымпелы, такие как крейсеры и линкоры, обречены в этой гонке». Сначала Юсеф было испугался, что русские ускользнут от него, но потом сразу успокоился, сравнив их крейсерские скорости со скоростью своей эскадры, а также количественное превосходство османов над противником. «А это даже хорошо, что Казипаша разбил каре», — усмехнулся турок. «Атакуя его отступающие в расцепном строю корабли и уничтожая их по одному, потери у меня будет раза в три меньше, нежели если бы я атаковал русских» сжатых в плотные порядки оборонительной сферы. Не отпустишь уж лучшие Гиуры спокойно начнут отход, облещенно вздохнут, даже, возможно, на время почувствуют себя в безопасности, а уже после можно садиться им на хвост и долбить по силовым установкам их еле ползущих в космическом пространстве дредноутов. Огонь палубных батарей линкоров и крейсеров снизить до минимума, продолжал отдавать распоряжение адмирал СФ, решив придерживаться выбранной стратегии. Уменьшая интенсивность огня, османский командующий позволял в относительной безопасности русским кораблям развернуться и покинуть простреливаемый сектор. Это делалось для того, чтобы Казицын не запаниковал и снова не решил состроить коре. Ничто сейчас не должно было спугнуть Казипашу, Юсеф это понимал и четко следил за тем, чтобы его горячие капуданы ненароком открыли бы пальбу из всех стволов. «Начать перегруппировку дивизий». Адмирал Юсеф решил использовать появившееся у него свободное время для того, чтобы заново собрать воедино пятую и седьмую линейные дивизии и выстроить их в более подходящую конфигурацию для дальнейшего преследования противника. Определите вероятные координаты маршрута отхода русских и проработайте оптимальный курс для их перехвата. Близко не подходим, когда все до одного вражеские корабли покажут нам свои силовые установки, только тогда начинаем движение. Растроение фаланга. Легкие галеры пусть идут вне строя. При первом сигнале готовы идти на сближение. Да, господин. Глава 9. Место действия. Звездная система HE-21771. Созвездие Эридон. Национальное название Тарс. Сектор контроля Османской империи. Нынешний статус неопределён. Спорный сектор пространства. Претенгенты.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 «Главное, не дайте уйти дредноутам Казипаши, в том числе и его флагманскому линкору свой Великий. Понятно, господин, выполняем». Два десятка османских боевых кораблей начали постепенное перестроение в фалангу своими неспешными действиями, давая русским время на то, чтобы начать движение в сторону Аданы-3. Казипаша решил убегать вслед за Красовским к центральной планете системы Тарс, пожал плечами адмирал Исэф. «Только навряд ли он успеет это сделать. Мы догоним его уже через час. Начинаем движение. Скорость не более десяти единиц». Так прошло упомянутое Юсефом время. «Господин, похоже, флагман русских, этот сесой великий, решил лично показать пример своим подчиненным и первым увеличил скорость до максимума, стараясь от нас оторваться», усмехнулся дежурный оператор, поворачиваясь к своему командующему. «Дивизия Геуров, разбив строй, следует его примеру». «Они что?» «Действительно хотят попытаться от нас удрать?» — весело рассмеялся Паша Юсеф. И, похоже, это был последний смешок в его жизни. «Фаланги, увеличи скорость до 14 единиц. Всем галерам приказ идти на перерез. Остановите корабли русских и обездвижьте их огнем по силовым установкам. Пора заканчивать эту затянувшуюся погоню». Кази Паша, раскидав свои корабли по пространству, даже если захочет перестроиться в Каре, то уже не успеет этого сделать. «Вперед, мои храбрецы!» время убивать неверных». Так пафосно еще никто не посылал свои корабли на смерть, ибо османская эскадра буквально через считанные минуты превратилась из загонщика в дичь, на которую Хромцовы и мной уже были расставлены селки. А затем в секторе с турецкой эскадрой произошло все то же, что и с дивизией Василия Ивановича на часом ранее, только загнанным зверем, попавшему в западню, теперь оказались наши противники. Господин, практически у всех галер, которые шли вне строя в авангарде, обнулены фронтальные защитные поля. Турецкий оператор в командном отсеке флагмана адмирала Юсефа перешел на крик и уже не сдерживал эмоций. Самого же Юсефа, несколько минут тому назад, вальяжно отдававшего приказ об уничтожении кораблей Козицына, сейчас будто парализовало в собственном кресле, настолько шокирующая оказалась реальность, открывшаяся глазам, когда его эскадра в бешеной погоне за отступающими русскими кораблями нырнула в один из квадратов пространства, окутанных туманом войны. Только османская фаланга набрала нужную скорость и уже почти вошла в зону работы дальнобойной артиллерии, на экранах перед Юсефом и его капуданами выросла оборонительная линия одной из свежих, еще не участвовавших в бою, вражеских дивизий. Тут же в сторону криптотурок русскими был открыт ураганный огонь, сначала из крупнокалиберных дальнобойных орудий, а затем из всех остальных калибров. Фронтальные бортовые энергетические поля наступающих кораблей Юсефа, до этого сильно потерявшие в мощности в схватке с Казицыным, оказались неспособны долгое время держать плазму импелов Хромцовой, поэтому уже через пару-тройку минут начали благополучно обнуляться. А «Фаланга», до этого набрав ход и разогнавшись, Тем временем все ближе и ближе подлетало к слою русских, по инерции двигаясь в догонку за кораблями Василия Ивановича Казицына, которые в свою очередь, так как шли в рассыпном строю, без труда прошили линию Храмцовой, укрывшись за экранами и корпусами ее дредноутов. Теперь уже русская паутина натянулась под давлением вражеской фаланги, врезавшегося прямо по центру построения Агрипины Ивановны и выгнув наш слой чуть ли не дугой. Однако прорвать линию у адмирала Юсефа, как бы он этого не хотел, не получилось. Во-первых, турецкие корабли были выстроены не в конус, более удобные для таких прорывов, а во-вторых, в точке, в которую ударила вражеская фаланга, находились в тот момент лучшие корабли, а именно флагманский линкор 5-й ударной дивизии «Паллада». Храмцова не желала, да и вообще не умела отсиживаться в стороне, послав свой друдноут в самое пекло – Ну а рядом с паладой, по правую и левую от нее руку, стояли, как вы уже, наверное, догадались, мой одинокий, а также незабвенный линкор княжны Афина. Вот в эти самые три корабля и ударили османы, наверное, рассчитывая, что смогут без труда, несмотря на то, что потеряли практически все свои энергощиты, пробить нашу оборону. Не тут-то было. Мы что, хуже воинов султана? Линия Хромцовой гнулась, и извивалась, но к ужасу Юсефа и его капуданов – не порвалась ни в едином месте. «Господин, что нам делать?» — воскликнул оператор, оборачиваясь на своего командующего. «Командиры кораблей запрашивают разрешение на разбитие фаланги. Гиуры нас постепенно окружают». Между тем, огневая мощь дивизии Агриппины Хромцовой, чья оборонительная линия колыхалась под ударами вражеских кораблей, все нарастало. «Три наших дредноута, плавясь в огне вражеских орудий, к радости моей и моих товарищей, все-таки выстояли, не разрушились» и удержали за собой точку возможного прорыва. Это явилось сейчас самым главным фактором. После уже можно было начинать смыкать кольцо вокруг вражеской эскадры, для этого вся линия Хромцовой пришла в движение. Наши фланговые корабли начали разворачиваться носами по направлению к врезавшейся в них фаланги, охватывая османов со всех сторон. Построение противника оказалось слишком неповоротливым, чтобы нам в этом противодействовать. Между тем к атаке на врага присоединились корабли Василия Ивановича Козицына, у которых появилось время на то, чтобы развернуться прикрытыми линиями Хромцова, перегруппироваться и вновь вступить в бой. Буквально 10 минут, и все османские корабли, включая легкие галеры и шедшие вне построения, оказались в плотном сначала в огневом мешке. Не имея возможности маневрировать и перестраиваться в защитные порядки, турецкие капуданы в панике начали покидать фалангу, направляя свои корабли куда попало – лишь бы постараться вырваться из творящегося вокруг ада. «Что ты там говорил про меня, шкура султанская?» Василий Иванович Козицын, выйдя на частоту канала связи с флагманским линкором по шее СФа, прищурил глаз, всматриваясь в лицо перепуганного османского адмирала. «Вроде как я труса спраздновал. Ну что ж, теперь пора за свои слова и ответить. артемка Козицын Казицын-старший повернулся к своему сыну. «Разворачивайся соей на этого болтуна. Бей, заразу, в бочину!» Огромный русский линкор, выйдя на линию атаки, с наскока врезался в левый борт турецкого флагмана, разрывая его обшивку и сметая с нее ближайшие орудийные платформы. Делом техники стало то, что случилось далее. Османы, лишенные тактического превосходства и окруженные со всех сторон, а главное, запаниковавшие и пустившиеся на утек, были обречены. Крамцова и Казицын набросились на несчастных турецких капуданов, как два ястреба на пугливых кур. Мало кому из дивизии, минуту назад покинувшего наш мир адмирала Паши Юсефа, удалось уйти от возмездия. Две трети кораблей вражеской эскадры осталось в секторе сражения в виде плавающих в космосе изуродованных безжизненных островов. «А у нас с вами, Агриппина Ивановна, оказывается, неплохо получается работать в паре», — Залихватский покрутил ус вице-адмирал Казицын после удачного тарана на флагман Юсефа, выходя на связь с Палладой. «Если это намек на отношения, то даже не рассчитывайте, поморщилась Хромцова, поймав на себе заинтересованный взгляд Василия Ивановича. «А что тут такого? Старый конь, как говорится, борозды не портит», — усмехнулся Казицын. «Извини, конечно, Василий Иванович, но в твоем случае слишком уж старый». Я же в это время, пока две наши объединенные дивизии добивали последние вражеские корабли, а затем выстраивались в общее атакующее построение, мило беседовал со своим старпомом. «Алекса все уши мне прожужжала об обнуленных фронтальном и бортовых полях, которых у одинокого после этого, надо признать, тяжелого для моего крейсера боя, не осталось от слова совсем. Да еще и броневая обшивка в носовой части серьезно пострадала», — тараторила «Алекса», отвлекая меня от более важных дел, в частности, от разработки стратегии действий нашей объединенной эскадры против оставшихся дивизий космофлота «Паши -Баскурта. Таможенная станция, на которой укрывались последние корабли Белова и Хиляева, все еще держалась, но долго так продолжаться не могло. Надо было срочно идти нашим адмиралам на выручку. У пошиба с Курта под рукой при этом оставалось около 40 вымпелов, чуть больше, чем у Хромцовой и Казицына. Отчего и они, и я на следующую фазу боя, непосредственно у кольца перехода на Эйдерне, были настроены довольно-таки оптимистично. «Отстань, пиявка!» Отмахнулся я от своей надоедливой помощницы, которая своим брюзжением явно намекала на то, что одинокий пора вывести во вторую резервную линию, чтобы крейсер ненароком не получил в перестрелке критических повреждений. Я же, поймав кураж, не желал отсиживаться в тылу и рассчитывал принять непосредственное участие в окончательном разгроме Южного космофлота Османской империи. Через полчаса после завершения разборок с дивизией адмирала Юсефа Наши корабли, выстроившись в две линии, рванули по направлению к таможенной станции. хромцовые и Козицын уже были готовы отдать приказ своим капитанам на общую атаку, как внезапно вся наша эскадра начала замедлять ход. «Что случилось?» — не понял я, отвлекаясь от собственных мыслей и поворачиваясь к Алексе. «Почему остановились?» — «Возмущение портала», — сообщила мне Старпом. Перед нашими глазами, за построением космофлота Баскурту из Кольца Перехода, в ярко-белой вспышке возникли пять огромных отливающих бронзой кораблей. «Твою же дивизию!» — вырвалось у меня, когда я взглянул на эти корабли и узнал их. Господин контр запрос с флагманской галеры Ла Султана. Олекса, будучи роботом, вроде как не должна была сильно эмоционировать, но тут даже она удивилась, сообщая мне эту новость. «Что ж, давай ответим», — пожалуй, плечами, сильно волнуюсь, но виду стараясь не показывать. Невежливо же заставлять ждать самого великого султана. Через мгновение на большом экране передо мной и моими офицерами предстал сам султан Селим VII, горделиво восседавший на своем золотом троне. «Значит, это ты, тот Гейур, кто убил моего сына?» Селим, казалось, заинтересованно посмотрел на меня. «Знаешь, что бывает с теми, кто покушается на жизнь членов моей семьи? Кажется, с них живыми сдирают кожу», — ответил я. «Правильно», — усмехнувшись, кивнул султан, — «но у тебя есть шанс избежать этой ужасной смерти?» «Если можно, конечно», — подыграл я старику, сам пока не понимая, к чему он клонит. «Через двадцать минут ты должен прибыть на мой корабль», — продолжал медленно говорить султан, изучая меня своим холодящим душу взглядом. «В этом случае ты, конечно же, тоже умрешь, но, по крайней мере, не таким жестоким способом. Звучит заманчиво». Хмыкнул я под смешки моих же офицеров, стоящих рядом, но вынужден. И тут я заметил то, что заставило меня замолчать на полусловие. Я сначала не поверил своим глазам, взглянув на черты лица наложницы султана, стоявшей рядом с ним, но после присмотревшись, я буквально оцепенел. За Селимом, положив руку на спинку его трона, стояла... стояла Алекса.